Глава тринадцатая. Шапка-невидимка. Вынужденная высадка. Как оказалось, более раннее появление и начало занятий в школе, а также стремление ребят к быстрому принятию информации, действительно помогло их более раннему возвращению в Явь. Восемь часов утра друзья уже были в своем купе. Восемь, но не в семь. А задача детей – быть наготове именно в 7 утра. С другой стороны, они решили, что Зару у закрытых делать было больше нечего, и в этот день договорились друга, так сказать, не светить. Даже до туалета одного не отпускали, только с предварительной разведкой и, конечно же, в сопровождении Кира. Поэтому день прошел без каких-либо неожиданностей и происшествий. С трудом дождавшись вечера, На всякий случай собрав вещи и запасясь провиантом, ребята окунулись в сон. На этот раз они появились в школе еще раньше. Кудьер как будто их ждал. «Спозаранились вы, как я погляжу!» «Это чтоб завтрак не пропускать. Пришедшим первыми выбор еды больше, а чуть попозже явишься, остатки одни!» – запричитал Зарубик. Так что нам бы пораньше. Голодаем мы. Жалобно добавил мальчик. Удьяр только крякнул в бороду. В последнее время он отчетливо понимал, от что-то скрывают. Но вот что именно? Узнать не мог. Все вроде гладко складывали. Вот ведь научили на свою голову. Ни в мысли, ни в сознании не проникнешь. Но ответил. Это будет зависеть от вашего старания. А то... Выбора им подавай, видишь ли!» «Ладно, наперекус пять минут, а жду я вас в спортивном зале!» «В спортзале?» — немало удивился Кирилл. «Это что-то новенькое!» — добавил Зар. Тем не менее, маленькая компания дружно направилась в оборудованный зал. Как повелось, кудяр уже был на месте. «Что-то мне подсказывает...» Или вы немного превысили пятиминутный перекус? Ребята напряглись. Зар готов был начать оправдание, что совсем небольшое время понадобилось на дорогу до зала. И опоздали-то они совсем на чуть-чуть. Но кудесник не дал ему это сделать. Но вам повезло. Я сегодня добрый. Поэтому не будем терять время на ваши оправдания. Кудьяр покосился на Зара. Лучше мы его потратим на более полезное дело. А именно, вы будете изучать первый уровень сверхинтуиции. «Сверхинтуиции?» – переспросил Кирилл. У него отчетливо всплыли картинки обучения открытий у них простой интуиции. Как в зимний период мальчишкам, особенно Гордею и самому Киру, приходилось выдерживать обстрел снежками. Он четко вспомнил, каково ему было переносить болезненные снежные плюхи с закрытыми глазами. Сколько боли и какой обиды он тогда натерпелся, считая данный метод неправильным. И даже теперь, когда все оказалось далеко позади, воспоминания о не столь давних моментах ему давались болезненно. Но каждый думал о своем. Зато Зар весь превратился во внимание все знали, интуиция это был его конек, а здесь сверх. «А разве такое бывает? С любопытством задался он вопросом. Она не бывает, она есть, поправил кудьер. Ответьте мне на такой вопрос. Если вы, о чем-то думаете, что в это время направлено на ваши мысли? На лицах детей отразилось полное непонимание. Они были, мягко говоря, ошарашены столь неожиданным вопросом. Особенно Кирилл. Но, понимая, что ничего подобного, чего он боялся им уже не ждать, расслабился. Раз за разом, повторяя и проговаривая для себя вопрос кудесника, ответ, тем не менее, так и не пришел. «Эх вы, неучи! Это не что иное, как энергия! Именно она направлена к тому, «Чем заняты ваши мысли?» «Как так?» «Не поняли ребята». «А так, что любая мысль формирует энергию. И как вам хорошо известно, мысли бывают разные. Одни спокойные, другие агрессивные. Спокойные мысли, как вы, наверное, догадались. Хотя... О чем вы можете догадаться?» Усмехнулся в бороду Кудьяра. «Ладно». Итак, продолжим. Спокойные мысли вызывают ровный поток. Злые же создают рваные энергетические импульсы. Если человек обладает боевой интуицией, он легко может их почувствовать. Вот сегодня мы и начнем развивать в себе боевую интуицию. «Вау!» – воодушевленно выдохнул Зар. Ну что для этого требуется?» – поинтересовалась Побелевса. Кудьяр помолчал, всматриваясь в ребят, но продолжил. «Скоро мы узнаем, насколько данное обучение будет для тебя, Зароба, ВАУ! А требуется для этого развить в себе способность чувствовать своим эфирным телом любые вражеские мысли. Если вы не знаете, как оно устроено, я вам скажу, что оно состоит из эфирной оболочки, астральной, ментальной и других». В данный момент нас интересует только эфирное тело. «Почему?» – спросите вы. «Да потому что оно питает энергией тело физическое, благодаря чему мы наполнены силой и здоровьем. Именно за счет него мы осязаем и ментально сканируем все окружающее нас пространство». После прочтения пусть и небольшой лекции, кудесник вновь окинул лица детей – внешний вид отроков его не впечатлил. Для полной картины им не хватало если только пустить слюну изо рта, показывая полную недалекость своего ума. О! -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о только и протянул кудяр. Вижу, что касаемо эфирных тел. Да этого вам когда! Мастер запнулся, пытаясь подобрать что-то подходящее по смыслу. Но вероятно то, что он подобрал, чтобы не обидеть детей, решил оставить при себе. «Ладно», – вновь повторил Кудьер, – «опустим теорию, приступим к практике. Зал большой. Каждый из вас находит облюбованное для себя место возле какого-либо спортивного инвентаря или снаряда. Ваша задача, во-первых, ощутить выбранный предмет, во-вторых, после изучения предмета вытянуть к нему руки». Но сделать то же самое теперь уже выдвинутым вперед вместо рук эфирным телом. И в-третьих, оба ощущения сравнить. Если сравнения схожи, значит ваше эфирное тело работает, и вы можете им пользоваться. Теперь вопросы есть? Думаю, с вашими уже полученными знаниями и умениями в практике с алмазным стержнем. Вам это будет не затруднительно сделать. «Так бы сразу и сказал!» Пробугнил себе под нос Зарубик. «А то эфирное тело какое-то, голова кругом пошла!» «Зар, ты что-то хочешь мне сказать?» «Нет, ничего!» Опять же себе под нос прошептал мальчик и уже громче добавил. «Говорю, готовы мы к практике!» «В таком случае приступайте, не буду вам мешать!» И ребята приступили. Кудьяр был прав. Обладая теми знаниями, что ранее дали детям-кудесники, выпустить энергетические руки к выбранным предметам не составило особого труда. Кир, сосредоточив внимание на позвоночнике и представив белоснежную энергию, как было в практике с алмазным стержнем, на этот раз переместил ее вытянутые руки. И дело пошло. Под пристальным контролем и вниманием мальчика от его рук К облюбованному мату, что стоял у стены, потек невидимый поток. Поток вроде бы достиг желаемой цели, но ощущение касания не почувствовал. Тогда Кир несколько упрочнил поток, сделал его более плотным, что ли. И к радости мальчика его эфирные руки коснулись чуть прохладной шершавой поверхности мата. На радость мальчика результат был достигнут. Не отставали от Кира и его друзья». Тем более их подстегивало желание пораньше вернуться в вагон-купе. Буквально спустя некоторое время задание было выполнено. Здесь Кудияру нечего было сказать. Да и чтобы он не сказал, его вид его выдавал. Он был доволен результатом отроков. Но, тем не менее, он не устоял, чтобы не соизвить в адрес ребят. «Да, посмотрю я на вас. не неучи!» — Читать вам надо больше, а то поди только в компьютерах своих, да телефонах сидите. — Ну да, хорошо, хоть так соображайте. — Что ж, после освоения данного материала приступим к следующей ступени. Не говоря ни слова, кудяр направился к раздевалке. Теперь перед ними находились два небольших помещения. — Входим по одному и выполняем следующее задание, войдя в раздевалку. Вы должны потрогать стены не эфирными руками, а всем заполнившим комнату эфирным телом. Но главное, в это время вам надо осознавать, что стены комнаты ощущает не ваше воображение, а именно эфирное тело. Задание понятно? Девочки молчали. Ну так более-менее. За всех ответил Кирилл и первым вошел в раздевалку, одновременно с ним Только в Диевичью зашла Павелевса. Несмотря на несколько большее затраченное время после первого задания, второе далось друзьям даже проще. Не теряя времени, место Кира и Павелевса заняли Зар и Билана. Для первой же пары потянулись минуты ожидания. Но благо всему приходит конец, так и Зар с Биланой скоро выползли из раздевалок. Все это время Кудияра никуда не отходил. И теперь он стоял с довольным лицом. По его виду можно было догадаться. У друзей все получилось. «Вы лучше, чем я вас думал. На сегодня остался последний шаг в том же направлении. А именно вхождение в состояние невидимости. «Невидимости!» Состояние утомления после направленной концентрации как рукой смыло. «Именно то, что вы только что освоили». «Была только одна сторона медали работы с эфирным телом. Есть и другая, которая называется «Шапка-невидимка». «Знай про Гарнашей. Думаю, будет неуместно спрашивать, а существует ли на самом деле «Шапка-невидимка»,» произнесла Белана. «Молодец!» отметил девочку Кудияр. «Но, возможно, кто-то из вас еще сомневается в этом?» Сомневающихся не нашлось и Кудьер продолжил. «Следующее и последнее на сегодня задание. Первый один из вас остается в зале, мы все выходим. Дело в том, что люди воспринимают друг друга в основном через все то же эфирное тело. Физическое всегда вторично. Это нужно помнить. Поэтому цель одиночки, в отличие от прежних задач, «На этот раз вы должны сжать свое эфирное тело до объема горошины, за счет чего стать невидимым. Определяйтесь, кто из вас остается первым». Первым мальчики уступили место девочкам. На каждого кудер выделил определенное количество времени. Повелевся, затем Билана, удачно прошли испытания. Пришла очередь Кирилла. Спустя заданное время... Четверо ожидающих вошли в зал. Кудер, как дикий волк, вышедший на охоту, осмотрел просторное помещение. И если в первых двух случаях кудесник просто находился в поиске одной, затем другой девочек, то в данный момент раздался его зычный голос. «Я чувствую тебя, Ведас! Чувствую твое напряжение, страх, что ты будешь обнаруженным!» Не ожидая такого поворота событий, Кир напрягся. Неужели кудесник и правда почувствовал его присутствие? «Ну как? Ведь он сделал все правильно!» Он был в этом уверен. «Неужели мальчик где-то промахнулся в технике невидимости?» Но в чем?» «Ах, зачем кудесник подал голос?» «Вел в сознание Кира сомнения». В расстроенных чувствах Кир хотел было уже показаться, выйдя из состояния горошины. Но, пустив все внимание на слова кудесника, он чуть было не просмотрел, как Зар прошел мимо него буквально в метре и не заметил его. «Вот кудьяр! Вот жук! Из-за него Кир чуть было!» А кудесник тем временем продолжал. «А если я чувствую тебя...» то скоро обнаружу». Но теперь уже слова Кудеяра мальчика не беспокоили. Он был уверен, что все сделал верно. Так, побродив безрезультатно еще какое-то время, при этом не замолкая ни на минуту, Кудеяр наконец-то сдался. «Ладно, Ведас, ты был на высоте. У меня чуть было не получилось, но ты удержался» не поддался на мои провокации. Пришла очередь проходить невидимость Зару. Оставляя друга в зале, проходя мимо него, Кир успел тому шепнуть. "Зар, постарайся. Думаю, времени в обрез. И мне кажется, Кудйяр будет намерен натянуть его как можно дольше, лишь бы не отпустить нас раньше". "Понял". "Раз понял, слушай меня внимательно". И Кир перешел на мысленное общение. «Девочки будут против», — заметил Зар, — «но другого выхода нет». «Девочек я беру на себя. Тем более отступать поздно. На карту поставлены планы шестерок и горгоны». Время, данное на невидимость, истекло. Не заботясь о том, идут ли за ним следом Кир и девочки, Кудияр вошел в зал». Но трое друзей и не думали следовать за кудесником. По прошествии минуты возле них, откуда ни возьмись, появился Зар. Пока кудер, демонстрируя свои словесные данные, испытывал выдержку отрока в зале, все четверо припустили по своим комнатам. И вновь купе вагона. Наша четверка вскочила, как по команде. Благо, все не пришло никакого видения. Время было десять минут восьмого. Они опаздывали на десять минут. Никому из друзей даже в голову не пришло, как они посмели сбежать с занятий самого Кудияра. В голове каждого крутился один вопрос. Не опоздали ли они? Рюкзаки были собраны с вечера. Подхватив их, друзья ринулись по еще спящим вагонам купе закрытых. Остановились в тамбуре. «Думаю, если мы и опоздали, то не очень сильно. Поэтому нам остается только ждать», – заявил Кирилл. «Вам», – поправил друг – «вам останется ждать дальнейших событий. А мне, как бы этого не хотелось, надо идти к закрытым. Если они еще на месте, то только по той причине, что надеются на мой приход. Кто знает, может быть, не дождавшись, их планы изменятся». «Ведь, зная, что я нахожусь где-то здесь, в этом поезде, они просто-напросто, отменив назначенные планы, могут приступить к моим поискам, и тогда они найдут и вас. Я пойду, а вы оставайтесь здесь. Опять же, мое присутствие в стане врага поможет контролировать их передвижение». Взразить было нечем. Только Билана подошла к другу. «Ты там посторожней, да повнимательней. Нежно проговорила она. «Сломя голову, не лезь!» «Ого, Биланочка, я буду очень осторожен!» Мальчик подхватил рюкзак и переступил порог тамбура. Друзья остались на месте. Перед тем, как войти в купе, Зарубик глубоко вздохнул и ни секунды отодвинул дверь. Как его ждали, было не передать словами. «Оба закрытых не находили себе места!» Они метались, как тигры в клетке. Дети, чтобы не попасть взрослым мужчинам под горячие руки, забились на верхних полках и только ждали приказаний. При появлении Зара, закрытые в буквальном смысле, бросились к нему. «Ленечка, где же ты был-то? Мы уже по вагонам хотели идти. Думали, придется выход отложить». «Выход?» – не понял Зар. Он знал что ближайшая станция предполагалась только через несколько часов. Закрытые так посмотрели на мальчика. Зар понял. Он сморозил что-то лишнее. И этим самым лишним, вероятно, было его любопытство. С этого момента он беспрекословно должен слушаться своих новых наставников. В общем, подражать поведению тех двух забитых по верхним полкам детей. «Выход!» так выход. Успев сориентироваться, исправился мальчик, протянув безразличным голосом. Хорошо, одобрили мужчины. Они только посмотрели на детей, как те спрыгнули с полок, подхватили рюкзаки и были наготове. Больше не сказав ни слова, закрытые покинули купе, вслед за ними зар, и замыкали процессию двое притихших ребятишек. На счастье, Пошли в противоположную сторону той, где притаились наши друзья. Прошли один вагон, второй, третий. Остановились. Закрытый. Следом за ними Зар и двое детей вышли из своего купе практически сразу. Двое мужчин заторопились в сторону купе-проводницы. Минуя его, вышли из вагона и исчезли из вида наших следопытов. Не ни секунды Кир открыл дверь тамбура и двинулся вперед по коридору. Девочки не отставали. Стараясь не выпускать из вида спины детей закрытых, Кирилл, Билана и Повелевса успели преодолеть два вагона, когда поезд резко дернулся. И если бы не их подготовка, они вполне вероятно свалились бы с ног. Это был плацкартный вагон. Поэтому тут же раздались недовольные выкрики и ругательства в адрес машиниста. Только наши друзья знали, в данной ситуации... Если машинист и виноват, то в последнюю очередь. В коридоре тут же показалась проводница, успокаивающая переволновавшихся людей и обещая разобраться, кто виновник в создавшейся ситуации. Подозревая, что сейчас будут разворачиваться главные события и не желая пропустить их, ребята поторопились. Обегая толпившихся в проходе пассажиров, Кир наконец-то оказался в тамбуре и был немало удивлен, Все двери поезда были раскрыты нараспашку. По сорванной пломбе на стоп и по его состоянию мальчик догадался. Кто-то, и это были именно закрытые, совершили вынужденную высадку. Почему высадку? Да потому что Кир успел рассмотреть скрывающиеся в густоте кустарников спины нарушителей порядка. «Билана, повелевся! Быстрее же!» Выкрикнул Кир поторопить девочек, которые никак не могли протиснуться через широкую проводницу, которая также, сообразив, что сработал стоп-кран, теперь по технике безопасности не выпускала никого из своего вагона. Девчонки же только разводили руками. Проводница стояла насмерть. Но вот ее словно подменили. Она как бы обмякла. Ее боевой настрой куда-то резко исчез. Она села на край лежанки со словами. «Что же это вы? Проходите! Скорее!» Пропустила девочек. «Прыгаем!» — только и сказал Кир, и уже в следующую секунду приземлился в траве. Девчонки не отставали. И вот, как совсем недавно скрылись спины беглецов, точно так же ветви деревьев сомкнулись за спинами их преследователей. «Ребята, вы далеко? Успели сойти с поезда?» Спустя некоторое время услышали друзья позывные Зара. Да, успели, все нормально. Движемся в твоем направлении. Ты подсказывай, куда, что. Откликнулся Кир. Зарубик, как ты себя чувствуешь? Не удержалась Белана. Тебя не обижали? Беланочка, со мной все хорошо. С меня в буквальном смысле пыль сдувают. Берегут как зеницу ока. Белана успокоилась. Пеший ход продолжался довольно долго. Ни о каком завтраке и речи не было. Киру, Билане и все повезло. Они затарились с прошлого вечера, поэтому хоть слегка доперекусили. Проводники троих детей, казалось, и не замышляли о перекусе. Только за полдень решили устроить привал. И то только потому, что закрытые наконец-то заметили, как, в отличие от Зара, ослабли мальчик с девочкой. Несмотря на постоянные подгоны, спотыкаясь и пошатываясь, дети отставали все чаще и чаще. Наши друзья также остановились, о разведении огня не могло идти и речи. Не зная, как надолго продлится передых в отряде преследуемых, закинув сухомятку и запив водой, этим и удовлетворились и стали ждать продолжения развития событий. И события не заставили себя долго ждать. Зар принялся передавать своим друзьям диалог, что начался во время отдыха. «Никогда не встречал детей твоего возраста с таким аппетитом!» Удивился один из мужчин, глядя на то, как поглощает пищу зар. На что, услышав высказывание закрытого, наши друзья развеселились. Уж они-то не понаслышке были знакомы с неуемным жором Зарубика. «Именно от этого у меня и силы берутся. Мой папа всегда говорит, по еде о работнике судят». «Твой папа прав, так оно и есть. Вон, наше-то, и в ходу слабовато, и в еде. То не едят, то не будут. Говоришь им, говоришь». Уж о чем говорили своим, так называемым детям закрытой, так и осталось неизвестным. Разговор перешел Назара. «Ленечка, но ты так и не поделился с нами. На какой станции ты с родителями подсел в наш поезд?» «Так в этом нет никакого секрета» заверил собеседников мальчик. «За две остановки до нашей с вами счастливой встречи в буфете!» Зар был прекрасен в своих уклончивых ответах. Так мог разговаривать только он. И вроде как все рассказал, и в то же время не сказал ничего. Или же, как мы убедились, выдать всю правду, при этом утаив сокровенные факты. ну так или иначе ответ был дан, и продолжать допрос на эту тему было некорректным со стороны мужчин. «Зар, они не заподозрят тебя, что ты ведешь себя не так, как те дети. Слишком уж ты разговорчив по сравнению с ними. Не волнуйтесь за меня. Пока нас гнали по лесу, я поработал с их сознанием. Вероятно, с моим была запущена подобная программа. А так как закрытым все известно по моим спутникам, они мне не интересны. Я же для них темная лошадка». Ведь мой адрес в их электронной картотеке неизвестен. Откуда, куда следую – тоже. Так же, как и личность моих родителей. Поэтому они и пытаются что-то выяснить. А чтобы что-то заподозрить, для этого закрытые туповатые. Но вот с Горгоной надо держать ухо востро. Но мне кажется, с ней я встречусь уже на месте. Хорошо, раз так, знать бы еще об этом самом месте – Как раз этого я узнать не могу. Излишнее любопытство в данный момент сыграет не в мою пользу. Зарубик, ты такой умный, рассудительный. Из всех мыслей Зар угадал мысли Беланы. Конечно, Биланочка. Я действую по твоему совету. Быть внимательным и аккуратным в своих поступках. Все, ребят, мои провожатые снимаются с лагеря. Какие будут изменения, тогда сообщу. Хорошо, Зар. «Мы, как всегда, на связи!» Путешествие продолжилось. Темп был высокий. Детей пришлось взять за руки. Закрытые тащили их за собой, словно на прицепе. Те, несмотря на недавний отдых, или шевелили ногами. Но деваться было некуда. Поэтому шли вперед. Сколько продолжалась эта пешая гонка, Зар не знал. И вот, занырнув в густоту очередного кустарника и выйдя из него, Мальчик был немало удивлен представшей перед ним картиной. А именно, примерно в пяти-семи метрах от зарослей раскинулось большое озеро. Только вот оно было какое-то непонятное. Зару показалось, или это было на самом деле, но вода была словно неживой. На поверхности озера не было ни малейшего движения. Ряби от ветерка или пузырьков воздуха, что пускают подводные жители – Мошкары, кружащиеся у воды или на воде, прибоя у берега, в связи с чем края озера выглядели четко очерченными, а плоскость неестественно гладкой и даже зеркальной. Но в то же время, несмотря на не такое уж и позднее время суток, на этой зеркальной поверхности ничего не отражалось. Небо с облаками, верхушки деревьев, подступающих близко к воде. В общем, Все это выглядело крайне неестественным природным явлением. Да и чутье Зара просто зашкаливало от того, что все, их прогулке подошел конец. Они у финиша. А закрытые и не думали останавливаться. Таща за собой детей, они прямиком продолжили ход прямо к краю озера. «Ленечка, не отставай!» «Да, да!» Зар уже давно поймал состояние детей. Они были под глубоким гипнозом. Они не возмущались, не препятствовали тому, что их ведут прямо к воде. Их совсем не смущало, что им придется намокнуть. Мало того, им даже не приходила такая мысль, что их привели сюда не случайно, а вполне возможно лишить жизни. Утопить в этом глухом, забытом богом месте. И глядя на детей, Зар должен был вести себя подобным образом поэтому, не останавливаясь, он следовал за проводниками. Пока он отмечал странности озера, подошли к самому его краю. В результате мальчик только успел передать друзьям, что для закрытых оказалась целью путешествия, когда занес ногу, чтобы переступить границу берега и воды. Глава 14. Тайна мутного озера раскрыта. Прошло где-то 10-15 минут после того, как Кирилл, Белана и Павелевса вслед за закрытыми сорвались со стоянки, и когда все трое ощутили уже знакомое нарастающее давление. И давление это с каждым шагом увеличивалось и ухудшалось. «Не пойму, почему Зар не предупредил нас, что началась засекреченная территория?» «Может быть, с ним что-то произошло?» Забеспокоилась Белана. «Хватит тебе, Белана. Заром ничего не может произойти. А вот с нами вполне, если мы не будем находиться на чеку. Я так понимаю, мы вошли на их территорию. И неизвестно, что нас здесь ждет». Дальше шли молча и медленно. Вся энергия уходила на то, чтобы продолжать движение. Поэтому и не разговаривали, берегли силы. Вскоре друзья услышали мысли Зара о дальнейших приметах, по которым за ним прослеживался путь. Как и предполагал Кир, Заром не случилось ничего плохого. Он был бодр и полон сил, в отличие от своих друзей, и немало удивлялся, что с ними происходит столь непонятное явление. А ребята тем временем, не останавливаясь, временами еле волоча ноги, продолжали путь. День начал клониться к вечеру, когда Кир, Белана и Повелевса услышали новые признаки пребывания Зара. Это было большое озеро, опоясанное густой растительностью. Зар описывал свои подозрения и чем они были вызваны. И казалось, все шло нормально, но вдруг мысль друга внезапно прервалась. На этот раз Кирилл опередил Билану. «Так, Белана. «Давайте держать себя в руках. Паника и тем более страхи в данной ситуации нам не помощники. То, что мысль Зара была незаконченной, ни о чем не говорит. Он у нас парень творческий. Может быть, заметил еще какую примету и отвлекся». Что удивительно, но прекрасно понимая, что слова мальчика всего лишь отговорка, паники со стороны беланы не последовало. Кирилл, шедший впереди, оглянулся на девочку и увидел, как подругу за руку крепко держала повелевса. Обе они были как две натянутые струны, но не те, что готовы лопнуть, порваться от малейшего неверного до них касания, а те, что контролировали каждую вибрацию, выдавая необходимый заданный звук, мелодию. Они на все сто, управляли своим состоянием, выставив в себе алмазный стержень духа. Мальчик ничего не сказал, а продолжил путь, надеясь изо всех сил, что с его другом не произошло непредвиденных неприятностей. Время в буквальном смысле остановилось. Решив посмотреть, а затем сверить часы на телефоне, ребята поняли, аномальная зона, в которую они попали – действовала не только на их организм и состояние. Она действовала и на электронные приборы, которые, как оказалось, были полностью выведены из строя. Скорость передвижения значительно замедлилась. В связи с чем, по составленным заром приметам, к озеру друзья вышли, когда уже стемнело. Все совпало, и загадочная поверхность озера – на данный момент в котором не отражалось ни одной звездочки, что в большом количестве раскинулись на небесном просторе, и более чем точная и резкая граница воды с берегом и без прибоя, и ни малейшего шевеления на водной глади. Одним словом, озеро выглядело будто искусственным. Ребята осмотрелись. — Ни огонька, ни какого-либо следа констатировала факт Павелевса. «Так или иначе, Зара нужно искать. Не могли же они, в конце концов, сквозь землю провалиться?» Сделал заключение Кир. «Только вопрос стоит в одном. Приступить к поискам сейчас или же когда расцветет?» «Сейчас было бы неплохо, но ведь бессмысленно. Давайте лучше устроимся поближе к воде, а с утра начнем прочесывать берег озера» предложила Билана. Спорить никто не стал. Присмотрели местечко, где трава не очень высокая. Раз поблизости следов закрытых видно не было, решили развести костерок, поставить котелок с чайником. Сложили вещи. Девочки вернулись назад к кустарнику. Кирилл с котелком направился к воде. В данный момент было неважно, как она выглядела. Просто нужна была вода. Нужно было подкрепиться, хоть как-то восполнить потерянные в этом месте силы и энергию. Кир приблизился к воде, наклонился и уже было занес над водой руку с котелком, но остановился. Помимо всего прочего, что выглядело неестественно и подозрительно, от воды не исходило ни малейшей прохладой. Отстранив котелок в сторону, Мальчик медленно вел вторую руку в воду. Пустота. Ничего более. Ни ощущения плотности воды, ни влажности, ни изменения температуры. Ничего подобного Кир не испытал. Хотя нет, кое-что все-таки было. Мальчик почувствовал такую необъяснимую тяжесть и ломоту, будто на руку повесили неимоверный груз что начал тянуть внутрь, в так называемую глубину озера. Он резко выдернул руку обратно. «Повелевся, Билана! Быстрее сюда! Кажется, я знаю, куда исчез зар!» Обрадовал девочек Кир, когда те, побросав собранный хворост, подбежали к мальчику. «Его утопили!» В лоб задала вопрос Билана. В глазах появился страх и безысходность. Кир аж крякнул. Какое-то время он молча смотрел на девочку. Потом... «Можно и так сказать, только не в прямом смысле». «То есть, Веда, схватит загадок. Какой в данный момент может быть смысл?» «Билана, я тебя прекрасно понимаю, но дело в том, что это озеро не совсем озеро». «Как это?» Теперь уже лицо девочки выражало полное непонимание и в какой-то мере раздражение. Над ней издеваются, что ли? Да так, что это озеро – зрительный обман, по типу той стройки, за которой скрывалась штаб-квартира Гаргоны. «Ты хочешь сказать?» – начала было Повелевса. «Именно! Вся эта территория озера скрывает что-то иное!» И очень значимая. И по той простой причине, что никакой любопытный нос не должен сюда проникнуть, защита поставлена на достаточном расстоянии от охраняемого объекта. А здесь она просто-таки зашкаливает. Здесь замаскировано что-то очень засекреченное. И есть у меня подозрение, что это как раз то самое мутное озеро, до которого не смогла добраться Ни одна научная экспедиция. «Что ты почувствовал, Ведас?» Поинтересовалась белана Я опустил в так называемую воду одну лишь руку. «Девочки, я не знаю, что там, но нам надо быть готовым к любым неожиданностям. Как вы думаете, когда нам стоит, так сказать, окунуться с головой в эту муть? Сейчас? Или дождаться, когда расцветет?» Чтобы там ни было, лучше оказаться в этом месте незамеченными, а в ночи это сделать проще, размышляла Павелевса. Билана и Кир молчали. Они полностью были согласны с подругой. Правильно поняв их молчание, девочка предложила. «Ну что, пойдемте собирать вещи?» Вещи были собраны в считанные минуты. Прежде чем переступить границу так называемого «берега с водой», дети сконцентрировались на своем внутреннем состоянии. По ощущению готовности, одновременно сделали шаг вперед. Если бы не подготовка в руссколандской школе, вообще неизвестно, как они могли бы преодолеть столь серьезную преграду. Переход был схож с нырком в тягучую, густую субстанцию непонятного происхождения». Это была не водная и не масляная структура, но плотность данного пространства просто сшибала с ног, затормаживала движение до такой степени, чтобы сделать хоть один шаг, пришлось приложить огромное усилие. И если бы дети не вошли в определенное состояние, им наверняка пришлось бы пойти на попятную пропуская через себя всю тяжесть, навалившуюся на них, они начали осматриваться. А посмотреть, несмотря на ночное время суток, было на что. И картина эта просто удручала. Конечно, немалую роль играла опустившая на округу темнота, но друзья были уверены, дневной свет ненамного улучшил бы развернувшееся перед ним зрелище. Если со стороны той, параллели границы, служило очертание озера правильной формы, то с места, куда друзья попали, теперь уже за спинами детей и по всему периметру неприступной преградой возвышался огромный забор, за которым густилось чаще леса. А перед ними почти все пространство было застроено непонятным зданием, отдаленно напоминающим замок. «Почему непонятным?» — спросите вы. Да потому что такое строение наши друзья еще не встречали. Нет, они, конечно, видели недостроенные, либо разрушенные здания. Но в первом случае над ними, как муравьи, трудились бы строители. А во втором заброшенные дома не подлежали проживанию. На то они и заброшенные. Но в данный момент перед друзьями возвышался огромный замок, расположенный полукругом состоящей из башен разной высоты, то ли недостроенных, то ли разрушенных, но, что удивительно, жилых. Несмотря на позднее время суток, в некоторых окнах мелькало хоть и тусклое освещение. Но не только это привлекло внимание наших друзей. Все эти башни и территории вокруг хорошо освещались еще одной постройкой. Она была одноэтажной. И довольно просторной, с большими широкими окнами, через которые и лился мягкий свет. Но что поразило ребят, на этот свет их почему-то не тянуло. Прежде чем начать движение, решили связаться с Заром. Кир пустил мысль с просьбой о месте нахождения друга. Несмотря на всем известную скорость мыслей, ребята почувствовали – с какой на этот раз медлительностью она вошла в движение. Но как бы заторможена она не передвигалась, сила ее оказалась достаточной, чтобы достигнуть цели. И вскоре пришел ответ с указанным направлением, в какую сторону податься. Не теряя времени, ребята поторопились к месту пребывания Зара. По его данным, он находился в шестой башне на третьем этаже. Как оказалось, территория не охранялась, не было смысла. Вероятно, все присутствующие дети настолько были уверены, что забор, окружающий замок, непреодолим, что надобность в охране просто-напросто отпала. Кроме светящегося здания, во дворе была установлена спортивная площадка. Да такая, которой позавидовал бы любой двор. При искусственно созданном свете – Ребята смогли рассмотреть уличные тренажеры, площадки для игры в футбол, баскетбол, столы для настольного тенниса. В общем, хозяева всей территории не поскупились, вложились. Стараясь не попадать под свет, исходящий от здания, передвигались вдоль самых стен замка. Отсчитав нужную башню, приблизились к входу. Несмотря на внешнюю тяжесть и размеры двери, Отворилась она легко и мягко. Внутри, да после резкого перепада освещения, как и следовало ожидать, темень хоть глаз кали. Включив внутреннее зрение, друзья обнаружили лестницу, ведущую вверх. Этажи отделялись между собой площадками, на которых по обе стороны от лестницы располагались двери. По внешней стене, примерно на равных расстояниях друг от друга, Дети насчитали четыре входа. Третий этаж, нужная дверь. Кирилл только хотел было в нее постучаться. Как дверь распахнулась, оттуда высунулась вихрастая голова Зара. «С ума сошел!» Покрутил Зар пальцем у виска. «Стучаться! Да при условии, что вам никакая преграда не преграда!» Он затащил всех троих в свою комнатушку и кинулся обнимать. — Что же вы так долго? — скороговоркой прошептал мальчик. — Я уж думал, все, не найдете меня. Так неожиданно я тут оказался. А когда стал сообщать, где я и как здесь очутился, понял, мысли-то не проходят, сильная блокировка поставлена. — Вот поэтому и долго, что твои следы искали, — усмехнулся Кирилл. Он был рад вновь увидеть друга в целости и сохранности. Ну же, давай, рассказывай. Да, рассказать есть что. Тем более успел побывать на одном занятии, групповом. Вот это промывка мозга, я вам скажу. Секта. Только с большим психологическим воздействием. На некоторых посмотрел. Дебилы дебилами. Глаза невидящие. Лица пустые. По ходу дела они уже готовы к работе на темного владыку. Осталось лишь новую программу закачать и в мир выпускать. И много таких. Не то чтобы, но есть. Но Гордей среди них не было. С одной стороны, хорошо. Он не состоит в отряде зомбированных детей. Да это и понятно. Гордей тот еще, несгибаемый ломик. Только с другой стороны, где он может быть, я пока не знаю. Ничего, вместе проще узнать. Вот вопрос, можно ли нам здесь остаться незамеченными? Думаю, вполне. При прибытии сюда мы, как говорится, попали с корабля на бал. То есть с дороги успели на ужин. Как раз после приема пищи нас начали распределять по местам занятий. Меня с моими попутчиками и еще нескольких ребят определили на групповое занятие. Остальных – кого на индивидуальные уроки, кого на вечерние работы. Потом нас троих расселили по комнатам. И, как я понимаю, дефицитов жилья здесь нет. Спокойно можно занять свободное помещение и жить не тужить. Раз вы ни в одном списке не числитесь, то можете не присутствовать ни на одном занятии приспокойно заняться поисками гордея. Вот как хотите думайте, но чует моя пятая тут а он А так как наш гордей тут еще твердый орех расколоть его далеко не просто. но шестерки горгоны об этом не знают. Поэтому пытаются его обуздать, И сбагрить к темному владыке еще не успели. Ну вот где именно его содержат, «Найдем, где наша не пропадала!» Уверил всех Кирилл. «Сейчас главное пустые комнаты найти!» «А может, и не надо комнаты? Нам и одной вполне устроит!» Заметила Белана. «Тем более не факт, что все три будут находиться рядом друг с другом, а разъединяться в этом негостеприимном месте не лучший вариант!» «Я согласна с Белланой. Поддержала подругу Павелевса. «Нам надо держаться вместе». «Ну, вместе так вместе», – не стал спорить Кир. «Зар, ты не знаешь, где здесь поблизости помещения пустуют?» «Не, не знаю. Но если подумать, меня поселили в этот номер. Моих двух попутчиков в два соседних. Значит, следующие по счету комнаты должны быть свободными». «Да вы сами гляньте, здесь двери не запираются». Да если и запираются, не проблема. Это точно. Ну да ладно, пойдем мы. Девочкам надо отдохнуть. А прежде еще комнату найти. Завтра утром встретимся. На том и порешили. Глава пятнадцатая. Губан. Вышли от Зара. На площадке его дверь оказалась третьей по счету. Следовательно, предположив, что за соседней четвертой дверью должен расположиться кто-то из тех двух детей, что привели с собой закрытый, стали подниматься выше. «Может быть, во избежание неприятностей нам подняться на самый верх?» – предложила Билана. «Вдруг мастерей Гаргона еще кого-то приведут. А это, пока не заполнят нижние этажи, мы успеем решить наши дела». Все согласились, забрались, как насчитали, на последний двенадцатый этаж. Выбрали самую последнюю комнату. Единственное оконце в столь роскошных апартаментах выходило во двор, что было очень удобно для незаметной слежки. Решеток на окне не было. Да и зачем они на двенадцатом этаже? Кому вздумается бежать и, если понадобится, прыгать с такой высотищи? Друзья заглянули в окно состоящий из двух узких фрамух. Со стороны улицы шириной в один кирпич выдавался выступ, края которого, с обеих сторон, только на длину кирпича, выходили за края окна. Пришла очередь осмотр комнаты. Все самое необходимое и без излишеств. Спальное место, стол, стул, шкаф и рядом дверца, за которой скрывались совместный туалет и душевая кабинка. Практически спартанские условия – После долгой, утомительной дороги девочки с удовольствием воспользовались туалетной комнатой и кое-как устроились на кровати. Кириллу что уж тут поделать? Пришлось довольствоваться полом, что его абсолютно не смутило. Утренняя побудка была более чем неприятна. Такой пронзительной сирены в качестве звонка будильника друзья еще не слышали. Зато сон как рукой сняло. Быстро приведя себя в порядок, Ребята выглянули в окно. Сначала ничего не происходило. Но вот, спустя некоторое время, от входа в башен потянулись редкие цепочки местных учеников. По одному, но все в одном направлении, дети шли к небольшой одноэтажной постройке, что освещало в ночи весь двор. Сейчас же она выглядела обычным, ничем не примечательным зданием. Понимая, что они теряют драгоценные минуты, Кирилл, Павелевса и Билана поторопились на улицу. Выскочив из башни, они притормозили, разбрелись по одному и, как все, направились к одинокому строению. Пока шли, всего насчитали 14 башен. И, как догадались ребята, заселены были все 14, но нижние этажи. Строением оказалось не что иное, как местная столовая. То ощущение которая повисла над Киром, Павелевсой и Биланой, но удивление исчезло. Им даже показалось, что это всего лишь ночные страхи, навеянные магическим местом. Как и все по одному, переступили порог столовой. В помещении витали аппетитные запахи. Правило простое, как в большинстве подобных заведений, подхватить поднос, столовые приборы и к раздаточному столу за своей порцией. Ребята, по примеру остальных, приняли завтрак и расселись по местам, но за разные столики. Завтрак прошел в относительной тишине, ни малейшего шепотка, ни единых переговоров, только стук столовых приборов о тарелки. К концу трапезы в зале появился мужчина средних лет, достал лист бумаги и начал зачитывать по нему имена, фамилии детей и места их распределения по занятиям и учителям как того и ожидалось, кирилла Биилану и Павелевсу в перечне имен не затронули, в связи с чем они оставались предоставленными сами себе. Все как и предполагал зар, которого на первое занятие определили к некоему Якову Соломоновичу Губану. В сочетании фамилии имени отчества звучало много обещающе, но отступать было некуда. Итак, Закончил распределитель. «Все расходимся по своим преподавателям. Леонид Портосов, останься. К тебе подойдут, проводят в кабинет». Зашмыгли, задвигали по столу стулья. Все, кроме Зара, расходились по местам. Наша троица не отставала. Только вот, выйдя из столовой, они просто-напросто завернули за угол столовой и стали ждать выхода друга. Ждать за Рубику пришлось не более трех минут. К нему подошла девочка, примерно их возраста. «Ты, Портосов, иди за мной!» Произнесла девочка, тут же обернулась и начала движение. Зару ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. «Как тебя зовут?» Решил завести разговор мальчик, как только они вышли на улицу. Тишина. «Может быть, расскажешь что об этом губане? Что от него ожидать? На чем основаны его занятия?» тебе не кажется, что ты слишком много задаешь вопросов? По-моему, это нормально. Я оказался в незнакомом месте. Мне бы хотелось найти здесь друзей, поближе прочувствовать обстановку, что за ребята учатся в этой школе, что за учителя и какие занятия они ведут. Те двое, что привели меня и еще двух ребят, обещали, что здесь учат раскрывать какие-то способности. Вчера вечером У нас было групповое занятие. Вроде как ничего интересное. Но Губан – первый индивидуальный преподаватель здесь. Уж очень смешная фамилия у него». «Это не фамилия», – бросила в ответ девочка. Азар заметил, как ее уже второй раз передергивает от упоминания о Губане. «Нет? Тогда что же?» С одной стороны, мальчик был несколько разочарован что девочка не входит в более близкий доверительный контакт. С другой было видно, она не есть опустошенной зомби, и какая-никакая реакция на вопросы Зара все-таки была. Но девочка молчала. А раз так, судя по ее не совсем доброму отношению к данному преподавателю, мальчик не стал терять времени. Он всего лишь сконцентрировался на сознании своего проводника и с легкостью вошел в него – когда-то открытые чистой душе, стали зарождаться и накапливаться следы страха. И все, что с ними связано, Зар отлично видел раздражение и гнев, как реакцию, исходящую от девочки на все его, как она считала, неуместные вопросы. Но в то же время страх, расползающийся, закрадывающийся в самые потаенные уголки души и сознания, тщательно скрывался. На виду были только ее производные. Однако мальчик знал, что на данный момент создавало настроение незнакомки. Больше Зар ничего не произносил. Никаких вопросов, никаких комментариев по поводу поведения девочки. Ведь он не знал, сколько времени ему было отведено на его планы, поэтому был полностью сосредоточен на своем намерении. Он хотел не просто извлечь как можно больше полезной информации, в частности и по будущему преподавателю губану, но и успеть привести ее сознание в более-менее адекватное состояние. Итак, первое – губан. Если можно так назвать, ячейка, хранящая информацию по губану, была с легкостью вскрыта, и как только Зару это удалось – он увидел перед собой широкое, улыбающееся, раскрасневшееся лицо. На первый взгляд добродушное и мягкое, но, как это часто бывает, первый взгляд обманчив. На лице, близко друг к другу и переносице, были глубоко посажены маленькие бегающие глазки. Маленький вздернутый носик, который на пухлом лице смотрелся не совсем уместно. Но вот что особо привлекало к себе внимание – это рот. Он был большой, губы толстые, но когда Зар увидел картинку, как губан заговорил, он вообще не смог оторвать взгляда от мясистых губ преподавателя. Мало того, учитель шепелявил, и в это время во всей своей красе особо бросались в глаза его верхние зубы с расщелиной между ними, что очень привлекало к себе внимание. И не просто привлекало, А тарта губана было невозможно оторваться. Зар сбросил себя нахлынувшее на Он был рад, что ему довелось ознакомиться с так называемой методикой преподавания губана. Если он прочувствовал столь проникновенное действие учителя на себе, находясь в чужом сознании, то как же надо себя держать и к чему быть готовым при личной встрече? По всей вероятности, Способности губана по силе не уступали способностям горгоны. Пока девочка вела Зара к месту занятия, мальчик направил свои силы, чтобы снять накопившийся в ней страх. Частицами, крупинками он очищал липкие щупальца данной заразы, наполняя пустоты светом. Девочка приблизилась к одной из башен. Завела Зара внутрь, но сама осталась в проеме. «Твоя вторая дверь. «Спасибо!» Девочка уже было развернулась на выход. «Что бы он ни говорил, не смотри на его лицо, особенно на рот, его губы!» Она договорила. «Спасибо!» Еще раз повторил Зар. «Я знаю». «Знаешь?» Удивленно приподняла она одну бровь. «Я объясню потом!» Не говоря больше ни слова, девочка вышла из башни, Зар с облегчением вздохнул. Его работа не прошла даром. Возможно, на их стороне появится союзник. Для приличия, постучавшись в указанную дверь, Зарубик вошел. Это была точно такая же комната, в которых расселяли учеников, только переделанные под кабинет. «Здравствуйте!» Зар хотел обратиться к учителю по имени, но вдруг понял, что забыл столь редкое сочетание имени-отчества. Ёков Соломона ведь, подсказал преподаватель. При этом он так потешно зашамкал. Зар поднял было голову, но вспомнив предупреждение девочки, тут же опустил. А как вас зовут, молодой человек? Меня? Растерялся Зар. Разговаривать с человеком, не смотря на лицо или в глаза, было как-то и непривычно, и неудобно. Леня Портосов я. Справился с замешательством мальчик. «Ленечко, ну что ж, проходи, садись, давай с тобой знакомиться ближе, расскажи о себе». «Что рассказать?» – пожал плечами Зар. «Если только что у нас многодетная семья, поэтому родители отдали меня в интернат, но на выходные, праздники там, каникулы забираю домой». «Вот, уже хорошо» поддержал мальчика учитель. "Иса, можешь рассказать, чем любишь заниматься в свободное время? Твоё хобби? У нас в школе много кружков и секций на любой вкус. И учителя все как на подбор. внимательные детей любят. Вот, например, Игубан принялся рассказывать про одного из учителей. Причем, несмотря на шепелявость, делал это он настолько увлекательно и интересно, что, как бы Зар не старался, не поднимать глаза на лицо преподавателя не выдержал. Всего лишь мгновенный взгляд. Но опустить глаза мальчик уже не смог. И он, как зачарованный, оказался прикованным к лицу губана, а именно и во рту. Пухлым, подвижным губам, зубам с щербинкой между ними. В общем, Зар поплыл. Он уже не улавливал смысла произносимых слов, зато он ловил себя на ощущении, что в глубину его сознания стали проникать тонкие, невидимые, но крепкие и цепкие нити. И куда только делась крепость алмазного стержня, она стала сыпаться, словно хрупкая песочная башня. А губан все вещал и вещал, его щербинка между зубов только и успевала сверкать своей чернотой. Утягивая сознание Зара все глубже и глубже. Понимая это, стараясь сопротивляться неведомой силе, проникновению щупалец, мальчик напрягся, как мог. Но толку было ноль. Разрушение состояния Зара продолжалось. И непросто. Мальчик начал ощущать. Пошел процесс изъятия выхода информации. Им овладело разочарование. Раз так то какой смысл продолжать сопротивляться? Изар отпустил ситуацию, ожидая, что реакцией на это его действия будет еще более легкая добыча его данных. Мальчик понял, что был абсолютно неправ. Откуда ни возьмись на него навалилась такая бездумная легкость. Голова оказалась легкой, светлой, в состоянии как бы наплевательской на все. Зар понял, он имелся. Уж каким образом он достиг, мальчик не знал. Но то, что он вошел в состояние блаженности, было на все сто процентов. Взгляд Зара несколько изменился. Теперь уже он не был прикован к расщелине между зубами губана, как потерянный перепуганный зверек перед гипнотическим змеиным взглядом. Это было нечто иное, и, понимая, что может выдать себя, Мальчик старался изображать все те же стеклянные глаза. Теперь уже он полностью контролировал ситуацию. Успевая изменить информацию в своем сознании, он с легкостью выдавал ее за истинную. Зар очнулся от вопроса. «Ленечко, с тобой все хорошо?» Мальчик проморгался, словно в глаз ему что-то попало. «Да, вполне. А что, со мной что-то не так?» — Да нет, все хорошо, просто урок уже закончился. — Ой! — Зар искренне удивился. — А я и не заметил. Вы так интересно рассказывали. — Я рад. Осенью рад, что тебе понравилось. Ну иди, иди. Тебя проводят на следующее занятие. — До свидания, Яков Соломонович! — попрощался с учителем мальчик, и вышел в коридор. Глава шестнадцатая. Олеся. Незнакомка уже ждала Азара на улице. Молча она повела его на очередное задание. Только когда они отошли от башни на несколько шагов, девочка поинтересовалась. «Как прошло занятие? Ты какой-то не такой. Этот взгляд... С тобой все нормально?» Со мной все хорошо, даже очень. И прошло все нормально. Сначала тяжело было, но благодаря твоей помощи... Спасибо, ты мне очень помогла. Так, может быть, ты назовешь свое имя?» Поинтересовался Зар. «Меня зовут?» Девочка сделала небольшую паузу. «Олеся! Но я стала забывать об этом. Здесь нас либо называют по фамилиям, либо дают что-то типа прозвища. Мне кажется, я вообще стала о многом забывать. Вот только после встречи с тобой в моем мозгу начало что-то просветляться. Как ты это сделал? Ведь это твоя работа. Кто ты такой? Как ты сюда попал?» Назара полился поток вопросов. «Э-э, Олеся, стоп, остановись! Не все так быстро. Давай договоримся!» Как только у нас появится свободная минута, я отвечу на все твои вопросы. А пока меня ведь ждет еще один урок? Да, сейчас групповое занятие. Я тоже буду там присутствовать. А потом? Что потом? Ведь у нас будет перерыв. Наше свободное время. Может быть, после обеда? Да, после обеда как раз начинается свободное время. Но показаться здесь вдвоем или же в компании сразу вызовет подозрение и это не приведет ни к чему хорошему а безопасное время для встречи только если поздно вечером или даже ночью но опять же и оно не безопасно ночью по территории школы бродят стражи и кого они замечают те исчезают не то чтобы и школы они исчезают из нашего мира Последние предложения девочка произнесла практически одними губами. «Ух ты! Не может быть!» Решил успокоить собеседницу Зар. Он хотел было упомянуть своих друзей, которые прибыли в школу как раз в ночной период, но вовремя остановился. Выдавать присутствие друзей было рановато. Сознание Олеси было очищено не полностью. «Может!» Взорвалась девочка от недоверия к ее словам, но тут же успокоилась и продолжила совсем иным тоном. Иногда, ночью бывает, слышны их протяжные крики «Их! Стражей!» Они издаются как будто из глубины. Такие жуткие! Иной раз по одному, иной раз в несколько голосов, но даже от одиноких звуков аж мороз по коже берет. И на следующий день, после их появления, мы действительно одного из наших не досчитываемся. Судя по тону девочки, она слепо верила в существование неведомых ночных стражей. «Но я ничего не слышал ночью!» «Я же сказала, иногда!» – уточнила девочка. «В основном они молча бродят». «Это, наверное, потому, что с дороги меня ночью быстро вырубило!» Вынес предположение Зар, видя такую бурную реакцию собеседницы. «Так и есть. Иначе бы обязательно услышал. Ну вот, мы на месте!» Олеся привела мальчика все в ту же столовую. Помещение было несколько переустановлено. Стулья стояли в несколько рядов. Столы сдвинуты в сторону. Как только Зар и Олеся вошли в столовую, оба изобразили непроницаемые лица. Зар быстро окинул территорию столовой взглядом. Его друзей не было. Наверное, находится на поисках Гордея. «Интересно, насколько результативно?» – подумал мальчик, и почти тут же ему пришел ответ. «Не знаем, где искать. Все этажи башен облазили. Никаких следов». Ты-то -ты как? Чувствовали, тяжко тебе с губаном пришлось. Тот еще фрукт. Даже вмешаться хотели. Ну как мы поняли, обошлось. Обошлось, подтвердил Зарубик. А узнал я только то, что ходят здесь слухи о каких-то ночных стражах, которые всех держат в немоверном страхе, не давая и носа высунуть из комнат. А так как этой ночью у нас намечается небольшая вылазка, «Нам будет чем заняться!» «Вылазка — это хорошо. Мы пока еще пошатаемся там-сям. Ты там свистни, когда на обед собираться!» «Обязательно!» — усмехнулся Зар. «Служба службой! Обед по расписанию!» Групповое занятие ничем особо не отличалось от прошлого. Все та же промывка мозга. Если у губана Зар чувствовал, как тот выуживал информацию, чтобы узнать, чем живет новый ученик, его сокрытые мысли и желания, то здесь проходило такое полоскание мозгов, что тоже, только держись, на так называемой сцене по уже расписанному сценарию по одному или группами выходили пустышки. И под дуду местных царствующих воззрений рассказывали Какие им открылись способности! Как они рады и счастливы столь неординарным умением, приобретенным благодаря учебе в этой школе! Ребята на зрительских местах восторгались, поддаваясь нездоровой, но такой заразительной атмосфере. В общем, Зар второй раз за время пребывания в этом учреждении присутствовал на сборище сильнейшего воздействия секты. Но при всем при этом На групповом занятии ему почему-то было проще удерживать алмазный стержень, не поддаваясь влиянию извне. Зато он ощутил, как сознание Олеси вновь поехало не в том направлении. Оно закрывалось прямо на глазах, приобретая прежние школьные установки. В результате на протяжении всей групповой промывки мозга Зару было чем заняться. Олесю никак нельзя было упускать. Она единственный человек, с которым мальчику удалось наладить хоть какую-то связь. Внешне, стараясь соблюдать полное присутствие на занятии, Зар тем временем погрузился в сознание девочки. И работа закипела. Мальчик не заметил, когда занятие закончилось. Он оторвался только, когда обратил внимание на то, что вокруг задвигали, сгормыхали стульями. Со счастливыми, одухотворенными лицами, дети стали расставлять столы по местам. Подобно им, приступили в расстановке и Зар с Олесей. Однако, когда дети расселись за столами, лица их были пустыми. Вся одухотворенность куда-то подевалась. Постепенно помещение заполнилось другими детьми. Набрав тарелки, ложки, вилки, плошки, дети рассаживались. Спустя короткое время в столовой стоял гвалт. Пока ученики поглощали пищу, в зале вновь появился распределитель. «Сейчас у вас будет послеобеденный отдых, а после ужина узнаете, какие, кого ждут новые предметы и преподаватели». Распределитель тихо удалился. Дети же, сдав используемую посуду, также тихо покидали помещение столовой. Все расходились по своим комнатам. Также Изар, не торопясь, двинулся к себе. Когда он оказался в комнате, его уже ждали его друзья, чтобы те просканировали его сознание, насколько подействовало вмешательство Губана. Как оказалось, состояние имели пришло очень вовремя. Вопрос состоял только в одном: заметил ли Губан внешние изменения мальчика? Ведь на все старания Зара, друзья понимали, дураков в этом месте не держит. Но так или иначе, пока они не достигли поставленной цели покидать территорию школы, ребята не собирались. «А теперь расскажи, что ты узнал о стражах?» — попросила Повелевса. «Да в общем-то ничего, за исключением того, что они якобы есть и бродят по ночам, издавая либо крики, Либо жуткие звуки, ясно, а мы-то думали, что здесь не нуждаются в охране из-за непреодолимого забора. Оказывается, все дело в неких ночных стражах, которых, кстати говоря, мы почему-то не заметили, рассуждал Кирилл. Вот именно, поэтому я и предлагаю вам провести небольшую вылазку и наведаться к моей новой знакомой. Знакомый? Прищурила глаза Белана. «Беланочка, о чем ты подумала? Да лучше тебя! Нет никого на белом свете! Только следуя твоим советам, я проблемно прошел проверку у горвоны и Губана!» За разговорами и смехом время отдыха пролетело незаметно, и когда по территории вновь прозвенела все та же сирена, друзья подскочили, как ужаленные. «Ну, тут и звоночек на уроке!» завозмущался зар, Неужели нельзя поприятней звук подобрать И тем-то рот у солдат можно разбудить. Я еще понимаю, с утра, после ночи будить но в дневное время. Ну да ладно, пора выдвигаться! Зар первым вышел из башни, немного погодя по одному и остальные. А ведь судя по виду выползающих учеников, все это время они и правда проспали. — заметила Павелевса. — Так что удивительно, что здесь такая веселая побудка. Вероятно, из них настолько выкачали всю энергию, что их валит при каждом удобном и свободном времени. — Похоже на то, но ничего, дайте только срок, все узнаем, гордей найдем и выведем, и школу эту по камушкам разберем, вернее сказать, кудесники наши разберутся обнадежил всех Кирилл. Столовые, Все то же самое». На этот раз распределитель направил Зара на спортивные занятия. «Кто бы мог подумать, что спортивные занятия может быть настолько скучным и нудным?» Зар изнывал от скуки и безделья. Движения были однообразными и монотонными. Как только мальчик пытался ускориться, его тут же тормозили. И только когда Зар просканировал нескольких одногруппников, он понял, дети настолько высосаны, что по своему состоянию и не были способны на большее. Один он скакал неугомонным кузнечиком, пока не понял, что выдает себе с потрохами. Но как раз к этому времени занятие закончилось. В стороне его уже ждала Олеся. «Ну что, как тебе, разминочка? Сильно устал?» «Сильно устал?» Узара аж брови подпрыгнули. «Ты издеваешься? А чего уставать-то было?» «Ой, не знаю. Наши всегда еле выползают после занятий». «А ты сама давно посещала разминку? Мне кажется, тебе в твоем нынешнем состоянии данная разминка тоже покажется никчемной». На этот раз Олеся спорить не стала. Она несколько помолчала, но вот продолжила. Вторым уроком распределитель направил тебя к Черновскому, но произошла замена. Поэтому сейчас тебя ждет основатель этой школы, Гаргона. Гаргона? Да. И хочу заметить, она мало кого к себе берет на уроки. Могу догадаться. Ты что, знаком с ней? Не то чтобы знаком, но раз довелось встретиться. Ого! Почему-то удивилась девочка. «Что тебя так удивляет?» «Хотя бы то, что обычно Горгона выбирает себе любимчиков, которые как-то себя проявили, но ты здесь первый день и уже попадаешь к ней на аудиенцию». «Да, и правда удивительно!» Мальчик понимал, что эта встреча, возможно, ни к чему хорошему не приведет. Однако и деваться было некуда. «Ну что ж поделать?» «Гаргона так гаргона!» Дальше шли молча. На этот раз Олеся привела Зара к последней башне. «Первая дверь. Даже не знаю, что сказать, о чем предупредить. Я не поняла, как горгон работает, за счет чего идет влияние. Сама я с ней не сталкивалась. А общаться с кем-либо, ты уже знаешь, здесь это себе дороже». «Да знаю! Спасибо тебе за все, Олеся!» «Мне? Нет, это тебе спасибо. Я чувствую себя как заново рождённая. Только сейчас я начала понимать, где оказалась и к чему ведут все занятия». «Потерпи, Олеся. Совсем скоро мы тебя выведем отсюда, а потом разоблачим и всю школу». «Мы? То есть вы? Значит, ты здесь не один?» «Да, со мной мои друзья». И сегодняшней ночью мы собираемся наведаться к тебе в гости. Поэтому, что бы ни произошло сейчас в кабинете у горгоны, скажи, в какой башне ты обитаешь?» Алисия скороговоркой произнесла место жительства. Информация тут же была передана Киру, Белани и Павелевсе. А также и то, что Зару на данный момент светит посещение у горгоны, И, судя по внутренним ощущениям, добром это не закончится. Как выразился мальчик, пятая точка его еще ни разу не подводила. Поэтому всем нужно быть на чеку. Предупреждение Зара было воспринято со всей серьезностью. Узнав, где пребывает Горгона, друзья поторопились на место. Слившись с окружающей средой, стали ожидать выхода Зара. Как ребята уже успели понять, уроки здесь длились не по 45 минут, как в обычных школах а по часу. Но так или иначе, по прошествии часа Зар не вышел из башни. Время шло. На улице смеркалось. Друг так и не показался. Простое волнение перерастало в страх. Последние мысли Зара прекратились, когда он сообщил, что открыл дверь в кабинет. Друзья ждали. Ну, мало ли там. Комната Гаргона не пропускает формы. Но чтобы вообще бесследно пропасть, Этот факт уже немало напрягал. Как говорит наш любимый Зар, что-то мне подсказывает, пора нам собирать манатки. Первая заговорила Белана, И чем быстрее, тем лучше. Не сказав ни слова, все трое покинули место слежки, припустив в свою комнату. Оставлять вещи в сложившейся ситуации, тем самым выдать свое присутствие, было более чем неосторожно. На это потребовалось несколько минут. Шестая башня, темный, почти черный коридор, что не помешало друзьям с самой большой скоростью, на которой они только были способны оказаться на верхнем этаже. Их комната оказалась нетронутой. Из чего ребята сделали вывод, они успели как никогда вовремя. Только разобранные рюкзаки были вновь собраны. На нижних этажах башни послышался тяжелый топот и стук дверей. «Мы в тупике. Какие есть предложения?» Поинтересовался Кирилл у девочек. «А что, у нас есть огромный выбор действий?» Вопрос на вопрос ответила Павелевса. «Так быстро!» Мальчик не договорил. Он накинул за плечи свой рюкзак, а на грудь в противовес повесил сумку Зара. «Девочки, вперед!» Предложил он подружкам. Те, не теряя времени, даром подскочили к окну. Пару движений и створки оказались распахнутыми. В доли секунды девчонки очутились на подоконнике и за окном. Шагнув на выступающие кирпичи, Повелевса и Билана разошлись по обе стороны карниза. Пришла очередь Кира. Так же ловко он запрыгнул на окно. Переступил его границу, и вот он уже на том же выступе, что и девочки. И все бы ничего, только вот Во-первых, мальчику неимоверно мешался рюкзак Зара, и, во-вторых, места на карнизе для него уже не было. Придерживаясь за фрамугу окна, Кирилл стащил с себя сумку друга, присмотрелся вниз, нет ли кого у подножия их башни, и, недолго думая, выпустил рюкзак из руки. Раздался далекий звук шлепка, после чего Кир приступил ко второй части плана. С помощью поддержки подруг Мальчик как мог плотно примкнул друг к другу оконные створки. Дверь распахнулась. В комнатушку ворвались двое мужчин. Один влетел в туалетную комнату, второй приступил к осмотру самой комнатушки. Не напав на какой-либо след, он, однако, подошел к окну, всмотрелся в темноту. И неизвестно по какой причине, дернув за ручку фрамух, распахнул их и чуть было не вывалился на улицу. Со страху и с сплюнув в окно, резко захлопнул фрамуги, не забыв при этом их защелкнуть. Не обнаружив никого, шестерки, а это были одни из них, покинули комнату. Подтянувшись на одних пальцах, первым в оконном проеме показался Кирилл. Не придумав ничего лучше, он проскользнул сквозь оконную раму и оказался на полу комнаты. Следом за ним спрыгнули и повелевся с Биланой. «Вот и славненько!» – прошептал мальчик. «Теперь можно поторопиться в последнюю башню на поиски Зара». Кирилл тихонечко просочился сквозь дверь. Все было тихо. Кир вперед, девочки за ним, ускорились до первого этажа. На улице было тихо. Не души, словно все повымерли. И несколько минут назад не было никаких осмотров башен. А Кирилла прямо-таки тянула вперед. С одной стороны, он понимал, что до полной темноты еще далеко. И помимо этого осмотра, возможно, еще какие-либо передвижения по территории школы. С другой, еще немного, и они опоздают. Пропустят что-то очень важное и значимое, от чего зависит жизни не только его друзей, но и жизни других. И мальчик торопился, впрочем, как и девочки, Повелевса и Билана бежали чуть ли не быстрее Кира. По ходу подхватив мешок Зара, друзья двинулись дальше к последней башне. Невидимыми тенями ребята нырнули в четырнадцатую башню. Как это уже бывало, темнота их не остановила. Безошибочно друзья подошли к кабинету Горгоны, куда некоторым временем назад вошел Зар, но так и не вернулся. Прислушались. Внутри стояла тишина. Но ощущение того, что там кто-то был, не оставляло ребят. «Давайте наверх!» На ходу бросил Кир. В доли секунд они оказались на втором этаже. Замерли. Все трое понимали, им оставалось только ждать. И они ждали. Ждали, не теряя бдительности. И их ожидание увенчалось успехом. На первом этаже практически неслышно приоткрылась одна дверь. «Его слова не подтвердились. Кроме него здесь больше никого не было!» Услышали мужской голос ребята. «Странно, очень странно!» Был дан ответ. Друзья догадались, это была никто иная, как сама Гаргона. «Но так или иначе, я сильно сомневаюсь, что, поработав с ним в школе, даст свои плоды, и он примет сторону темного владыки». Он оказался более подготовленным, нежели последний. Только внезапное проявление моей способности дало возможность ввести его в гипноз. А раз так, мы пойдем старым проверенным способом. Посмотрим, как его изменит веселая жизнь лабиринта. Насколько он крепок. А то Иш, с кем надумал в игры играть. Но за это время мы подготовим портал. Иначе лабиринт уже с трудом вмещает всех собравшихся там. Хотя, мне кажется, после белой комнаты некоторые упрямцы образумились и смогут пополнить ряды в этом мире. Так, теперь, пока он еще находится под моим воздействием, берите его и тащите с глаз долой. Интересно, что за лабиринт, который якобы уже переполнен? Задалась немым вопросом Белана, да при условии, что мы все осмотрели. И это мы сейчас и узнаем. Главное не выдать себя. Зар вон разоблачили, но На настолько и надежда. Друзья дождались, когда входная башенная дверь захлопнется. Войдя в состоянии невидимости, троица покинула башню. Друзья не торопились опережать мужчин с полубессознательным заром, наоборот. Они старались быть предельно осторожными, не высовываться. А шестерки тем временем направились никуда иначе, как к строению столовой. За то время, пока они провели в башне, следя за дальнейшей судьбой Зара, на двор школы опустилась ночь. И сейчас столовая так вовремя и удачно освещала передвижение шестерок. Судя по звукам, издаваемым Заром, друзья догадались, тот стал приходить в чувство. Влияние Горгоны явно стало отступать, но и Зара, как оказалось, уже притащили на место. Однако кроме столовой перед шестерками больше ничего не было. Неужели тот самый лабиринт, о котором упоминала Горгона, и был столовая? Чтобы ничего не пропустить, друзья, приняв состояние невидимости, приблизились чуть ли не вплотную к строению. Мужчины остановились возле двери который на данный момент практически была не видна. Они с легкостью отворили дверь и грубо затолкали внутрь помещения ослабленного Зара. Послышался звук упавшего тела и тихий стон. «Долго отдыхать тебе не придется! Скоро веселье настанет!» Усмехнулся один из шестерок, после чего дверь столовой была просто прикрыта. Никаких замков, ключей, засовов. «Шестерки покинули место действия, а друзья остались, причем в огромном замешательстве. Если дверь не была заперта, то почему те, кто в заточении, не смогли ее открыть? И если Гордея держит в подобном заведении, обладая такими возможностями, почему он не может покинуть заточение, пройдя сквозь дверь?» «Что будем делать?» – спросил совета у девочек Тир. Девочки молчали. «Тогда вперед!» Дернулся было к двери Кир. «Куда ведас? С двумя рюкзаками?» Остановила друга Повелевса. «Да, не вариант. Но куда же их деть? А что, если мы не успеем обернуться за ночь? Днем они привлекут к себе внимание». «Есть идея», – тихо произнесла Белана. «Что за идея?» «Помните, Зар упоминал о своей новой знакомой». Ну конечно же, Олеся, мы оставим вещи у нее до тех пор, пока не вернемся. Но не просто, мы поработаем с ее сознанием, чтобы она не сболтнула чего лишнего. Дополнила Белана. Белана, ты оказывается такая жестокая бываешь. Удивился Кир. Белана права, нам нельзя рисковать своими жизнями. Дальнейшие разговоры были ни к чему. Помня местонахождение Олеси, троица отправилась по адресу. Девочка не спала. Она ждала. Ведь Зар обещал прийти к ней ночью и познакомить со своими друзьями. Но вместо Зара в гости к ней явились трое незнакомых ребят. Зара с ними не было. «Кто вы?» Первым делом поинтересовалась Олеся. И тут же задала следующий вопрос. «А где Леня? Вы ведь друзья лёни Он должен был познакомить меня с вами. Где же он сам? Было видно. Девочка нервничала. Успокойся, Олеся. Слово взяла Повелевса. Он у Гаргоны. Она не хочет его выпускать, чтобы помочь ему. Мы хотели бы оставить у тебя вещи на время. А вернемся мы уже вместе с Заром. Олеся молчала. Она не знала, что ответить. Она надеялась на несколько иную встречу. И, несмотря на спокойный, уверенный тон повелевцы, Олеся чувствовала не так все просто, как уверяют ее новые знакомцы. Но не владея большей информацией, нежели в какую ее посвятили, спорить она не решилась. «Хорошо, я буду ждать. Только обещайте мне вернуться». «Олеся, мы покинем эту школу только вместе с тобой». Уверенно заявил Кирилл. Верь нам, и пока мы не вернемся, будь осторожна. Девочка несколько помолчала, потом, словно опомнившись от чего-то, предложила: "Вы можете сложить вещи под кроватью". Спасибо тебе. К сожалению, мы не можем задерживаться у тебя. Время дорого. До встречи. Не произнося больше ни слова, друзья выскользнули из тесной комнатушки. Белана. «Ты успела поработать с сознанием Олеси?» — поинтересовался Кир, пока ребята торопились к столовой. «Да, все под контролем». Глава семнадцатая. Лабиринт. Если бы друзья не проследили за шестерками и не знали о местонахождении входа в столовую, неизвестно, нашли бы они такую незаметную, практически слившуюся в данный момент со стенами дверь». На удивление друзей дверь открылась легко. «Заходи, кто хошь, бери, чего хочешь». Но как только они преодолели порог, дверь за ними неслышно закрылась. Мало того, когда буквально через пару секунд повелевся развернулась посмотреть на вход, она его просто-напросто не обнаружила. Дверь исчезла. За их спиной сверкала белизной и чистотой ровная стена. Это было суперсветлое помещение» суперсветлые и не совсем понятные, без дверей и, что удивительно, без окон. В данный момент внешний облик столовой абсолютно не совпадал с внутренним его содержанием. Если бы кого-то попросили составить план данного помещения, это было бы настолько затруднительно, что никто и не взялся бы за столь неблагодарное дело. Так что же не так было с этим помещением? Планировка. Ее с легкостью можно было назвать лабиринтом. Лабиринтом без ловушек, капканов и западней. Да еще суперхорошо освещенным, но с множеством коридоров, мостиков, переходов, спусков, подъемов и ниш. Прежде чем сделать первые шаги, ребята внимательно осмотрелись. Куда идти, в какую сторону двигаться, стояло под большим вопросом. Но делать нечего как говорится, подстоящий камень вода не течет. Всматриваясь по сторонам, стараясь не упустить никаких мелочей, друзья двинулись с места, пересекли несколько непонятных коридоров и мостков и спустились вниз. Там тоже оказался ряд подобных переходов, которые, если подумать, не вели куда-либо конкретно какой-либо цели, они просто путались и петляли между собой. Но тем не менее, Куда-то двигаться надо было, и друзья двигались, куда глаза глядят. Как долго это продолжалось, было неизвестно. Но вот до этого ровно освещаемое помещение замерцало. Свет несколько поблек, стал сероватым. А когда оно возобновилось, Кир, Повелевса и Билана увидели, как на них летит, размахивая руками и битый в одной из них, подросток, лет этак 13-14, По внешнему виду и внутреннему его состоянию ребята поняли. Ничего хорошего ждать от него не приходилось. Тут же взгляд друзей упал на стену, на которой, как по мановению волшебной палочки, оказался вбитый гвоздь с точно такой же битый на нем. Все трое ринулись к оружию, так вовремя себя показавшему. И тут же во головах друзей прозвучали слова предупреждения. «В этом месте!» «Нельзя пользоваться каким-либо оружием и входить в противоборство с кем бы то ни было!» Все трое поняли. Кроме как Зару послать мысленное сообщение больше некому. Но ситуация складывалась таким образом, что разузнать, где сейчас находится их друг, не представляло возможности. Ребятам самим надо было как-то выкручиваться из надвигавшейся на них опасности. «Но как?» Что делать, когда на вас ломится разъяренный подросток, да пусть и холодным, но оружием в руках? Бежать? Скрываться? Но опять же, где можно скрыться в суперхорошо освещенном пространстве? Несмотря на то, что дубинка помогла бы им как нельзя лучше, руки от нее отдернули. Взгляды друзей скользнули чуть ниже биты и заметили неприметную до этого, сливающуюся с местной средой, педальку выключателя. Уж чем она могла им помочь, друзья не знали. Но три ладони одновременно коснулись выключателя. Раздался тихий щелчок, и в тот же миг над ними погасло несколько лампочек. Повисла полутьма. И вот раздался грозный голос подростка. «Где вы? Выходите, трусы! Вам все равно не сдобровать!» «Вам никуда не деться! Отсюда нет выхода! Кто сюда попадает, здесь так и остается! И то, если повезет!» Конечно же, ребята ничего не ответили. Но у всех промелькнула одна общая мысль. «А кому не повезет, прямиком к темному владыке попадают!» Троица осматривалась по сторонам в поисках еще одного выключателя и нашла. «А чуть вдали еще один!» Они поторопились к спасительному тумблеру. Щелк и дальше. Друзья утопали и терялись от преследователя в полутемках. Голос подростка стал отставать. Теряться вдали. Прибежав по очередному переходу и отключив еще один рубильник, ребята обнаружили небольшую нишу. Ну как небольшую? Как раз для них троих. Чтобы не подвергать опасности девочек, Кир пропустил их вперед. И только после этого, стараясь прикрыть своим телом, сжался сам. И тут же стала происходить некоторая странность. Несмотря на определенную глубину, чем сильнее Кирилл старался запихнуть девочек в нишу, тем углубление утопало, что ли, уходило, проваливалось под телами детей. Ничего не понимая, продолжая скрывать с собой девчонок от блуждающего голоса подростка, Совершенно неожиданно все трое оказались на улице. Вот это чудеса. Особенно после того, как они услышали слова подростка, что отсюда нет выхода. А тут такое дело. Мало того, зайдя в лабиринт столовую, окруженный не только непроходимым лесом, но и обнесенный башенным замком, сейчас они оказались в каком-то пустынном дворе. Единственный, кто шатался по двору, Был мужчина, лет тридцати пяти-сорока. Когда он увидел, что наши друзья оказались на улице, подскочил к ним. «Ребятушки, милые, как же вам удалось-то? Я уже три года здесь своего семочку караулю. Знаю, что выхода нет оттуда, но ничего не могу с собой поделать. На чудо надеюсь. И вот оно произошло. Чудо! Вы появились!» Буквально из стены выскользнули. «Значит, есть из лабиринта выход!» «Получается, что есть!» Согласились обескураженные обращением мужчины-дети. «Только вот Сёма вашего мы не встретили!» «Не встретили!» Мужчина был убит горем. Худшего известия он не ждал. «Не волнуйтесь так, мы поищем его!» Обнадежила мужчину Павелевса. «Сколько лет!» На момент исчезновения было вашему сыну. Девять годков. Сейчас-то уж все двенадцать должно быть. Вот и хорошо. А выглядит он как? Вступила в разговор Белана. Темненький, светленький. Глаза какого цвета? Может, особой приметы есть? Примета? Нет. По примете ничего сказать не могу. А волосы у него черные, глаза серые. И либо от настроения либо от освещения меняться могут, от светло-серого до темного, словно туча на небе перед грозой становится. — Ну вот и хорошо, поищем мы вашего Семена, — пообещал Кирилл, — а теперь нам возвращаться пора. Только сейчас друзья оглядели место, откуда появились. В стене была небольшая дверца. С большой осторожностью Кир приоткрыл ее и первым заглянул внутрь. Он, как и девочки понимал, возвращаться в это светлое место значило не получить даже единой возможности вырваться наружу. И тем не менее, ни в чем не сомневаясь, Кирилл сделал шаг обратно в лабиринт, повелевся и Билана следом за ним. Они очутились в той же нише, в той же полутьме. За спиной никакого намека на дверь в стене. Подростка поблизости не было. Первым первом из укрытия вышел Кирилл, за ним девочки. Они прошли ту территорию, что успели обесточить, а впереди их ждало бесконечно освещенное яркое пространство. Прежде чем выйти на свет, Павелевса прошептала. — Полагаю, я буду права, если скажу, что нам лучше не расходиться. — Да уж, глупо было бы разбрестись, кто куда, — поддержал подружку Кир. Однако их предостережением не дано было осуществиться. Да, поначалу, прежде чем двинуться вперед в свет, сперва-наперво друзья выискивали спасительные выключатели. И только потом быстрыми перебежками ускорялись вперед, чтобы в скором времени вновь оказаться в зоне полутьмы. Причем при выключении света полная темнота в обесточенной территории не наступала. Хоть и нечетко, Но вокруг все было видно, что в какой-то мере помогало ориентироваться, пока ребята не достигали освещенности. Но так продолжалось недолго. Пространство расширилось, да и выключатель отыскался довольно быстро. Обрадовавшись столь быстрой находке, друзья по обыкновению ускорились к рубильнику. Но достигнув и коснувшись его, свет почему-то не потух. Зато на расстоянии чуть большего, чем они преодолели, тут же проявился еще один выключатель. Чтобы не рисковать быть обнаруженными, ребята вновь ретировались в затемнение. «Что это? Почему выключатель не сработал?» Не понимал Кирилл. «Может быть, мы что-то не так сделали?» «Не знаю, права я или нет, но почему-то мне кажется, что два этих выключателя как-то взаимосвязаны», предположила Билана. «Ты хочешь сказать...» Что на этот раз их нужно выключить одновременно? догадалась Павелевса. Я не могу утверждать точно, но не исключено. Возможно, здесь есть какая-то очередность, а возможно, поняв, что у нас появилась ниточка выбраться отсюда, нам усложнили выход. Кто знает? Ага, вот значит как. Задумался Кир. Вот тебе яга. Что будем делать? поинтересовалась Белана. «Выход один. Вы вдвоем бежите к ближнему выключателю, а я к дальнему. И не спрашивайте, почему?» Сорвался языка Повелевса вопрос с Кир. «Как раз одновременно доберемся, если, конечно, это поможет». «Хорошо», — не стали спорить девочки. «Но если что, без каких-либо геройств и выкрутасов. Как только наступает обесточка, встречаемся в затемнении». «Конечно, Повелевса!» «Давайте, девочки, на раз, два, три!» Как и договорились, насчет три наши друзья покинули затемненную границу и ускорились каждый к своей цели. Но как только они разбежались, площадка над девочками замигала и на время поблекла. Почувствовав неладное, на полпути к своей цели Кирилл резко развернулся в сторону подруг. Навстречу девчонкам, откуда ни возьмись, уже летел довольно крупный детина. В руке он размахивал толстенной цепью. Бела, Павелевса! Ко мне, быстро! Я отвлеку!» Кир уже бежал на перерез детине. «Давайте, вы к тому выключателю и ищите выход наружу!» «А ты? Я вас догоню! Мы найдем тебя!» На ходу кинула Павелевса. Изменив направление движения, Девочки ускорились в противоположную сторону. Детина хотел было приступить к преследованию за подружками, но, увидев цель в виде Кирилла, передумал. Добежав до спасительного выключателя, Павелевса и Белана успели заметить ступени вниз. И в тот же момент свет над ними по типу, как это произошло некоторым временем назад, также замерцал, потух, затем выровнялся. Из ниоткуда на девочек рвался в бой еще один Верзила, на этот раз с плетью в руках. Не теряя ни секунды времени, в две руки девчонки хлопнули по выключателю. Но ничего не произошло. Тогда они услышали голос Кира. «Эй, Верзилы, ваша крутость заключается в том, чтобы преследовать беззащитных девчонок? Что же, я вам не по зубам?» Девочки было остановились на выкрик друга, но тут же услышали. «Дайте мне пять секунд и считайте до трех! На счет три одновременно!» Мальчик замолчал, и пятисекундный отсчет начался. Потом «раз, два, три» и одновременно двух выключателей коснулись три ладони. Повисла спасительная темнота, через которую сначала пронеслась мысль Кирилла. «Бегите, не останавливайтесь!» «Вы должны найти выход!» А затем его голос. «Ну что ж, возьмите меня, если получится!» Девочки устремились вниз. Ступеньки, еще одна освещенная площадка, выключатель, спасительная темнота и вновь режущие глаза свет. И вновь выключатель. Каким-то непонятным образом девочки очутились в горизонтально расположенной тесной нише. Очутились и забились в нее, как перепуганные кролики. И только потом почувствовали, что стена, как и в прошлый раз, стала медленно отходить. Это была узкая дверца, расположенная горизонтально. Чтобы приоткрыть ее, девочкам пришлось приложить немало усилий. Но вот они почувствовали, дело пошло легче. Но только когда они оказались снаружи, поняли, приподнимать дверцу им помогал незнакомый человек». Девочки в буквальном смысле выкатились на асфальт и прямо к ногам незнакомца в спецодежде. Как вы здесь оказались? – пробасил мужчина. И что вы тут делаете? Я только-только сгроб мусор, а вы? Как оказалось, снаружи, выходом-входом в лабиринт был перевернутый помойный контейнер. Девочки не успели и словом обмолвиться. Их, как нашкодивших котят, одновременно приподняли за ворот одежды и поставили на асфальт. Понимая, что в дальнейшем возможен не совсем благоприятный для них поворот событий, а именно разбор полетов, кто они такие и как оказались в контейнере, одним движением подружки ловко вывернулись и казалось бы, наикрепчайшего захвата мужчины и были таковы. Шустрый кувырок под контейнер Дверца за ними захлопнулась, а спустя секунду при обследовании ее со стороны лабиринта никаких следов былого присутствия какого-либо входа-выхода. Подружки вздохнули с облегчением. Что было бы, если бы их не выпустили? В каком мире и месте они бы оказались? Казалось, лабиринт был заключен в какую-то пространственно-временную петлю или что-то подобное. Чтобы отвлечь Верзил от девочек и обратить на себя внимание, уже в темноте Кирилл подхватил проявившуюся над выключателем цепь и выбежал на свет. От вида оружия в руках мальчика глаза у подростков загорелись еще большей яростью. Однако о применении цепи в мыслях Киры не было и речи. Поразмахивав ею по сторонам, тем самым еще больше обратя на себя внимание, Мальчик забросил ее куда подальше и ринулся вон от подростков, неудовлетворенные верзилы за ним. От всего этого скопления переходов, коридорчиков, спусков и подъемов голова Тир шла кругом. Но останавливаться было нельзя. Его гнали вперед. Кир думал, что сам выбирает себе путь к отступлению, но, как оказалось, нет. Пробежав по очередному невысокому мостику, он не понял, каким образом... Но на его пути оказалась белая дверь. Если бы не реакция мальчика, возможно, он столкнулся бы с ней лбом. Настолько она сливалась с окружающей средой и настолько неожиданно появилась. Мало того, при самом приближении к ней дверь распахнулась. В проеме стоял мальчик примерно его возраста. «Ого! Еще один! Либо горгона сегодня не в духе, либо новая партия настолько сложная!» «Что значит еще один?» Зацепился Кир за слова. «Не слишком ли длинный нос у новоприбывшего?» Хорошее на первый взгляд настроение встречающего, как ветром сдуло. Мальчуган заметно насупился. «Хватит разглагольствовать! Или не набегался еще, так у тебя есть выбор. Либо вернуться в лабиринт и оказаться загнанным и забитым до смерти, либо скрыться за этой дверью. Итак, Что ты выбираешь? Дверь перед тобой открыта, но ненадолго. Особо раздумывать времени не было. Он проник в лабиринт с определенной целью, и он ее достиг. Но прежде чем пересечь порог гостеприимной, раскрытой перед ним двери, чувствуя, что девчонки вновь оказались в лабиринте и понимая, что, возможно, шанса у него больше не будет, мальчик успел передать подружкам последние сообщения. «Я у цели, но ваше появление вызовет здесь подозрения. Поэтому во что бы то ни стало, покидайте лабиринт и ни в коем случае даже не касайтесь появившегося оружия, иначе вам не выбраться. А я выведу Гордей Заром». Больше девочки ничего не слышали. Они попытались связаться с другом, но по ощущениям предположили, что мальчик словно исчез с территории лабиринта. Отсутствовали не только мысли – Не улавливалось даже его присутствие. Девочки переглянулись. «Может быть, нам попробовать вернуться к той нише?» — предложила Павелевса. «Давай попробуем. В крайнем случае мы ничего не теряем». Вернулись в затемнение. Но как бы ни искали выход, так и не нашли. Зато вновь вышли на освещенный участок лабиринта. Правда, с другой стороны. Поиски выключателей продолжились. Но, что удивительно, Им пришлось погасить и обесточить буквально пару освещенных участков, когда они обнаружили довольно просторную нишу в стене. Вероятно, получив нового прихожанина, интерес к девочкам у лабиринта ослаб. Скрывшись в нише, а затем и углубившись уже в следующий момент, подружки оказались на большой спортивной площадке, похожей на футбольную. Когда девочки оглянулись, то поняли – Из этого хода на игру выбегают игроки команд. Но вновь возвращаться в лабиринт было смерти подобно, поэтому внимание девочек переключилось на площадку. А на площадке разворачивались настоящие игровые баталии. Позади подружек со своих мест вскакивали и выкрикивали какие-то непонятные слова болельщики, игроки. «Постойте-ка!» «Да, площадка по своим размерам напоминала футбольную!» Но игра, в которой участвовали спортсмены, явно была не футболом. Точнее, футболом, но так называемым американским. Только сейчас до девчат дошло, что выкрики болельщиков слышались не на их родном, русском языке. Не дожидаясь, пока их обнаружат, безбилетных, да на запрещенной территории, девочки стали искать еще какой-либо выход. И обнаружили. Это была неприметная дверца – которые, подталкивая друг другу, они и устремились. Коридор и несколько дверей, смешанный запах еды и пота. Мимо пробежало несколько человек, но девочки, заранее войдя в определенное состояние, остались незамеченными. «Нам нужно найти какое-нибудь укромное место и уже там попробовать связаться с кудесниками». «Пусть мы и далеко от школы, но ведь нас все равно услышат» предположила Белана, «Конечно услышат, ведь школа находится вне яви. Поторопимся, Билана. Разделимся, но будем осторожны». Девочки разделились. Одна по одной стене коридора, другая по другой. Начали изучать содержимое комнат. Вскоре подружки поняли, почему коридор был заполнен запахом еды. Здесь находилась кухня-столовая для местного персонала а запах пота исходил из личной комнаты все того же персонала. Вскоре им попалась запертая комнатушка. Этот факт нисколько не смутил подружек. Они с легкостью проникли внутрь помещения, которое оказалось банальным подсобным помещением. Но большего им и не нужно было. Главное – уединение. И они воспользовались моментом. Устроившись поудобнее, они сконцентрировались. Прошло не более пяти минут – когда в дверь сначала постучались, а затем прямо сквозь нее проникла голова. «Сидите!» — раздался грозный голос кудьяра. После столь неожиданного стука в дверь подружки и так уже находились более чем в напряжении, а тут... «Ну и натворили вы делов! Всех на уши подняли!» За то время, пока кудесник выговаривал девочкам все, что у него накопилось, Он полностью оказался внутри временного убежища, но замер. «Стоп! А где еще двое?» Повисла пауза, которую нарушил тот же Кудеяр. «Где Зар с ведасом? Грозно прошептал Кудесник. «Мы сейчас вам все объясним». «Конечно же вы объясните! Только не мне, а всем! И не сейчас, а чуть позже! Быстро ко мне, обе!» скомандовал кудиар. Девочки без разговоров приблизились к кудеснику. Тот, вопреки ожиданиям подружек, несколько их приобнял. «Я вам советую не терять контакта со мной, а то опять придется на ваши поиски подавать!» Немало устрашив девчонок, кудиар положил им на головы ладони. От ладоней пошло тепло. Несмотря на перенесенные потрясения, досложившуюся обстановку — Подружкам захотелось закрыть глаза, что они незамедлительно и сделали. И тут же перед их закрытыми глазами им показалось, что пошло какое-то движение. Какое? Они не могли точно сказать. Оно было хаотичное, непонятное. Девчонки попробовали было проследить за перемещением оживленных частиц, но это им так и не удалось. Их головы закружились, и создалось впечатление – что пол из-под их ног стал уходить, а сами они как бы расщепляться и расплываться в воздухе. Что было дальше, не удалось разобрать. Но тепло от рух кудьяра вдруг исчезло. Когда же девочки открыли глаза, то с удивлением обнаружили себя в трапезной руссколандской школы. За столом собрались все кудесники и служители школы, и лица их не выражали ничего доброго. Подружки поняли, разговор предстоит не из простых. Глава 18. Побег из лабиринта. Кирилл оказался внутри помещения в лабиринте. Сходство его с лабиринтом состояло только в том, что в помещении давил на глаза точно такой же яркий свет. На этом сходство заканчивалось. Внутри царила... Можно сказать, домашняя обстановка. Девочки, и мальчики занимались своими делами, кто чем, в основном развлекающими настольными играми. Никто никого не дергал, не обижал. Но вот как выглядели некоторые дети, совсем не обнадеживало. Все они делились на три категории. Первая – самая нормальная, которой относились подростки-надсмотрщики. Как понял Кир – они несли караульную сменную службу. В их обязанности входило следить за второй категорией детей, которым они ни в коем случае не должны давать сомкнуть глаз, не давать спать, только бодрствовать. И третья группа, в основном шляющиеся без дела, это дети с опустошенными бесцельными лицами. Присутствие таких детей Кирилл заметил и на территории школы. Как объяснил Имзар, это были пустые сосуды, предназначенные для закачки в них нового сознания, новых мыслей и целей. Они были готовы к выпуску в мир. Вот, оказывается, если не срабатывали методы учителей школы, каким способом достигалось опустошенное состояние. Садистскими приемами из детей в буквальном смысле выжимали всю энергию. И даже из сильнейших ребят, Те, кто оказывался слабее, сдавались, и их опустошали. Какое-то время мальчик находился в небывалом шоке. Буквально некоторым временем назад, листая страницы в соцсетях, ему попалась запись о зверских экспериментах над людьми, которые проводились в конце сороковых годах. Пять человек, которые были политическими заключенными во время Второй мировой войны, были заключены в запертую камеру накачанную газом-стимулятором. Так как в то время еще не было видеокамер для наблюдения, все, что могли себе позволить экспериментаторы – микрофоны внутри помещения с испытуемыми и отверстия в стенах, закрыты толстыми непробиваемыми стеклами. В камере были все условия для проживания, даже кровати для сна, правда, без постельных принадлежностей. Первые пять дней все было нормально. Испытуемые не жаловались, но что происходило потом, Киру страшно было вспоминать. И там были взрослые, сформировавшиеся личности. Горгона же применяла психологические пытки на детях. С той лишь разницей, что вместо газа использовались какие-то инъекции. Ну и дети не доводились до сумасшествия. И тем не менее, все это повергло мальчика в необыкновенный ужас – Несколько придя в себя от развернувшейся перед ним картины, Кирилл обвел взглядом помещение в поиске своих друзей. И Гордей, и Зар были здесь. Но если Зарубик выглядел свежачком, Гордей, в отличие от него, еле держался на ногах. С красными, слезящимися глазами и чуть ли не безумным лицом он сидел за столом, на котором возвышались шахматные фигурки. В ожидании следующего хода Перед ним сидел паренек. По краям еще двое, у одного из них заполненный инъекцией шприц. Не сводя глаз с доски, тем не менее с некоторым опасением, изредка Гордей косился на этот самый шприц. Что в нем было? Киру оставалось только догадываться. Гордей же, вероятно, был уже знаком с содержимым шприца не понаслышке. И таких, как Гордей, в подобной же или чуть лучшей степени Было еще несколько детей. «Что же ты? Проходи, располагайся!» Подтолкнул парень Кира к действию. «А кормить будут?» Единственное, что пришло в голову, спросил мальчик. «Будут, будут. Завтрак, обед, ужин, по расписанию». «Это хорошо. А что, делать можно все, что захочу?» «Все, что захочешь, кроме одного» подозрительно произнес гостеприимный хозяин лабиринта. Чего именно, Кирилл уже догадался. Пошатываясь из угла в угол, взгляд новоприбывшего упал на коробку с настольной игрой. Сымитировав заинтересованное лицо, он подхватил ее и приблизился к Зару. «Сыграем?» Игрой оказалась монополия. Зар пожал плечами. «И как бы от безысходности больше все равно заняться нечем» согласился. Разложились на свободном столе, раздали карточки и, определив, кому достанется первый ход, начали игру. Играли с интересом, но не забывали посматривать по сторонам. Как оказалось, на них, на свеженьких, никто особого внимания не обращал. Все внимание было приковано к полуобморочным детям. После очередного хода Кира Зар сделал вдумчивое лицо – «Каков твой следующий ход?» Поинтересовался Кир. «Пришло время сдавать позиции?» «Ну почему же сдавать?» «Просто тут надо подумать, просчитать ходы, и выход найдется!» Кир внимательно посмотрел на друга. «Нет времени думать и просчитывать. Игра пришла к завершению. Причем не в твою пользу, а выход. Он уже обнаружен мной. Вот как?» Зарубик встрепенулся. «Тогда пора действовать, иначе и правда будет поздно!» И совсем тихо одними губами добавил. «Гордей в полном изнеможении! Еще чуть-чуть, и он не сможет двигаться!» «Еще чуть-чуть, и откроется портал к темному владыке!» Так же шепотом добавил Кирилл. «В таком случае, пока мы сами еще в состоянии, надо действовать!» Главное знать, куда бежать в лабиринте. Куда бежать точно сказать не могу, но способ выйти из него все-таки есть. Тогда вперед! Что произошло дальше, описать было крайне сложно. По помещению летали два волчка. Сбивая все на своем пути, в течение буквально минуты Кирзаром обездвижили всех детей надсмотрщиков, в том числе и дежурного на входе. Ни лишнего шума, ни паники поднято не было. Обессиленный Гордей, который, казалось, один догадался, что происходит вокруг, несколько приободрился. Только сейчас он понял, что вместе с ним в заключении каким-то образом оказались его друзья. Но как они здесь оказались? Когда? Он даже не заметил. Поэтому для него происходящие действия были абсолютной неожиданностью. Гордей было подскочил с места с желанием помочь друзьям. Однако в глазах его помутнело, и он пошатнулся. Но вместо того, чтобы упасть, оказался в крепких дружеских объятиях Кира. Гордей медленно повернул голову. «Ведас, как вы?» «Молчи, тебе еще понадобятся силы!» К другому плечу Гордей подскочил Зар. «Пусть свободен! Что дальше?» «А дальше быстро отсюда!» Наша задача отыскивать в лабиринте выключатели и ни в коем случае не трогать проявившееся над ними оружие. Ни в коем случае! Иначе лабиринт не выпустит. Я подозревал об этом. Ну как, понял? Иначе до сердцевины лабиринта не добраться. О чем и успел предупредить вас с девочками, чтобы вы не попали в неприятности. Кстати, где они? С ними все в порядке. В крайнем случае, я надеюсь... Я тоже успел им кое-что передать. Итак, вперед!» Вперед, так вперед. С одного удара ноги дверь оказалась нараспашку, а друзья в лабиринте. Пробежав взглядом по открывшейся им площади, первый выключатель отыскался довольно быстро. Вместе с Гордеем ринулись вперед, обесточили одну зону, оказались в окруженной светом полутьме, Не выскакивая из затемнения раньше времени, приступили к поиску еще одного выключателя. Второй также отыскался довольно скоро. А вот дальше возникла некоторая заминка. Как ни старались высматривать друзья следующий рубильник, так его и не обнаружили. — Ну что, в какую сторону подадимся? — задался вопросом Кир. — Ведос, а ты в какую бы сторону решился? — вопросом на вопрос ответил Зар. Кирилл, осмотревшись еще раз, кивнул в первую попавшую часть слепящего глаза пространства. «Значит, туда и дернем!» Что удивительно, но согласился Зар, не сговариваясь со счетом, естественно, не выпуская гордей из рук, ринулись вперед. Похожие друг на друга переходы, неизвестно куда ведущие бесконечные дорожки. Казалось, им не будет конца и края. Наконец-то... На одной из стен перегородок друзья разглядели спасительный выключатель. До него оставалось буквально 10-15 метров, когда освещение над территорией предательски замерцало. И буквально в течение нескольких секунд, пока происходило нарушение света на ребят, уже летел огроменный подросток с тесаком в руке, а над выключателем проявился точно такой же тесак. Намерения его были очевидны. Не желая испытать на себе истощающую угрозу подростка, Кир с Заром ускорились еще больше. Но шанса избежать прямого столкновения с Гордеем в нагрузку не представляло возможности. Зар, делимся! Я с Гордеем, ты вырубаешь свет. Несмотря на то, что Кирилл принял на свои плечи вес Гордея, он ускорился в одну сторону, Зар рванул к выключателю. Верзила растерялся. С одной стороны, он понимал, что более легкая добыча двое беглецов. С другой – мелкий юркий шпендель, который пытается его обойти и добраться до рубильника. Наконец-то, решив, что парочке деться все равно некуда, Детина ринулся на мелкого. Только вот, как тот не старался, соревноваться с Заром скорости было ох, как непросто. Тем более при условии, что Зар включил ускорение. Ему понадобилось буквально пару секунд, чтобы достичь выключателя и, не коснувшись проявившегося над ним тесака, беспрепятственно обесточить участок лабиринта. Еще одна небольшая площадь погрузилась в темноту. Воспользовавшись этим, подросток же, каким-то неизвестным образом оказавшись в свете, на манер своих прежних сообщников, как слепой котенок начал искать, казалось бы, находящихся перед его носом трех беглецов. Последовали угрозы, попытки уговорить сдаться и выйти на свет, уверение, что беглецам все равно не выбраться из лабиринта. Не дожидаясь, пока Дитина привыкнет к полутьме и не разглядит в ней троицу, не тратя время даром, ребята припустили к поиску следующего спасительного выключателя. Найти его оказалось несложно, но обесточенная территория была небольшой. Следующие выключатели также отыскались с относительной легкостью, Сложность состояла в том, что их было два, как в прошлый раз, с чем Кир с девочками уже однажды столкнулся. Поэтому он понял, пришло время вновь разделиться. И не только. Скорее всего, пройти данный участок пути им будет непросто. Кирилл кратко посвятил друзей о предстоящей задаче, что обоих педалек-выключателей надо будет коснуться одновременно, но при этом «Им могут не дать этого сделать!» Выслушав информацию, друзья задумались. Все трое понимали, что с Гордеем в руках Киру уж точно не дадут добраться до выключателя. Чувствуя состояние Зара и Кира, насколько им тяжело предлагать оставить обессильного друга одного, Гордей заговорил первым. «Вы должны оставить меня здесь, иначе я вам буду помехой!» Ребята хотели было возмутиться, «Со мной ничего не случится. Вы, главное, вырубите свет». «Хорошо, но знай, долго тебе не придется быть одному», подмигнул другу Зарубик. «Мы мигом, правда ведь, Вет?» «Конечно», подтвердил Кир. «Хорошо», улыбнулся Гордей. «Надеюсь, я даже соскучиться не успею. Терзайте. Выбрав себе по выключателю, ребята разделились. Досчитав до трех, они сорвались с места, но в данный момент им не помогло даже ускоренное состояние. Свет замигал сразу, как только они под ним оказались. Растерявшись от столь скорого перепада напряжения, несколько притормозив, тем не менее они все-таки ускорились, но было поздно. Зару достался подросток с палицей в руках. На Киру же целился, натягивая тетиву детина с арбалетом. И если тот, что с палицей появился прямо перед Заром и немедля размахивая дубиной, принялся на него напирать, то Кирилл поначалу вообще не понял, что происходит, ведь дорога перед ним была абсолютно свободна, и только интуиция мальчика подсказала остановиться и обернуться назад. А сзади, ближе к затемненной границе лабиринта, откуда несколько секунд назад выбежали друзья и где оставили Гордея, В Киры целился второй. Увидев своего соперника, Зар расслабился. Уж он в два счета обойдет данную преграду. Кирилл же наоборот. Он был сама концентрацией. Несмотря на достаточное расстояние друг от друга, для того, чтобы успеть среагировать на практически незаметное движение пальца на спусковой механизм, у мальчика был всего лишь один шанс. Чтобы отклониться, или успеть пропустить через себя болт. Второго шанса у него не будет, по той простой причине, что, возможно, не будет самого мальчика. От перенапряжения, смотря прямо смерти в глаза, он сам был натянут, как тетива арбалета. В то время, пока Кир застыл в ожидании выстрела, внимание Зара было приковано к своему противнику. Он, наоборот, был весь как на шарнирах и совсем не замечал, что происходило вокруг. Не видел зарубик и то, как только что метившийся в Киро детина по какой-то неизвестной никому причине вдруг изменил направление выстрела, избрав для себя новую, пусть и движущуюся цель. Теперь, наведя болт Назара и по новой прицелившись, ему оставалось всего лишь легкое касание спускового механизма. Осознав, в какой опасности оказался его вдруг, Тем не менее, Кир даже бровью не повел. Что произошло в следующее мгновение, Детина с арбалетом так и не понял. Переведя все свое внимание Назара, тем временем на какие-то доли секунды интерес Киру был погашен. Этого оказалось более чем достаточно. Совершенно неожиданно под ноги стрелку что-то подкатилось, и в момент выстрела, потеряв равновесие, тот нажал на спусковой механизм. Болт со свистом вылетел, и он несся в глубину лабиринта. Теперь, не теряя драгоценного времени, пока арбалет не перезарядился, Кирилл ускорился уже к выключателю. К этому моменту Зарубик, обойдя своего соперника, уже достиг своей цели. «Ведас, ты готов?» Дазар, На счет три! Раз, два!» Счета три не последовало. Зато одновременно раздались звуки щелчков и территория погрузилась во тьму. «Быстро! Загордеем!» – уже на ходу выкрикнул Кирилл. Успев подхватить обессиленного друга, ребята покинули освещенную зону и нырнули в создавшуюся темноту. Эта затемненная граница оказалась довольно большой, и, что удивительно, никак не хотела заканчиваться. И чем дальше ребята ее проходили, тем темнее становилось вокруг. Наконец, Темнота достигла такой степени, хоть глаз коли, Пару шагов, и друзья уперлись в стену. «Тупик или что?» – задался вопросом Кирилл. «Может быть, стоит поискать другой путь?» «Нет, нет, не надо другого пути! Ну-ка, давайте поднапрем на стеночку!» Что было сил, все трое надавили на стену. Это помогло. Как это уже было, хоть и сложно – Но дверь стала отходить под напором ребят. И вот уже троица оказалась вне лабиринта. На улице стояла глубокая ночь. Но в отличие от лабиринта не такая темная. Улица прекрасно освещалась от окон все того же лабиринта. В отличие от Кирилла, Гордей и Зар были в немалом удивлении. «Лабиринт – это что, наша столовая?» В один голос озвучили они вопрос. «Да!» «Но все потом. Сначала выберемся отсюда!» Спорить никто не стал. Однако опять же, на удивление Зара и Гордей Кир повел их в одну из башен. «Перед тем, как углубиться в коридоры лабиринта, мы обещали одной особи, что вернемся за ней вместе с тобой, Зар. Мало того, у нее остались наши вещи на хранение». «Олеся!» – догадался Зарубик. «Она есть, так что...» «Тогда поторопимся!» Сколько времени они провели в лабиринте, ни Кир, ни Зар не знали. Но внешне на территории школы ничего не изменилось. Не тормозя, на одном дыхании они достигли нужной башни, нужного этажа и двери. Прислушались. Вокруг стояла буквально могильная тишина. С одной стороны она успокаивала, с другой напрягала. Медленно все трое проникли в комнатушку, осмотрелись, И поняли, комната была пустой. Кирилл дернулся к кровати и под нее. «Наши вещи на месте!» Шепотом озвучил мальчик. «Но где же сама Олеся?» Цар, оставляем здесь Гордея и быстро за мной. Что-то мне подсказывает, где мы можем ее найти». «Ведас, ты думаешь о том же, о чем и я? Гаргона?» «Да, она может быть только у нее». И то, если мы не опоздаем. Ну уж нет, мы не должны опоздать. Гордей, жди нас, мы скоро. Ничего не объясняя, два друга покинули временное убежище. Если мы опоздали, и она уже в лабиринте, у нас нет шансов ее вернуть. Еще одной возможности выбраться нам не дадут. На ходу выпалил Кир и тут же замолк. То, что он услышал и рассмотрел, Заметил Изар, Одновременно друзья оказались в ближайших кустах. А спустя минут пять мимо прошастала пара шестерок. А теперь догадайтесь, кого они тащили. Олеся выглядела не лучшим образом. Если Зар еще пытался загребать ногами, сопротивляясь и цепляясь за неровность дороги, то девочка находилась в полном бесчувствии. Мальчики переглянулись. Слова не требовались. Не давая достичь шестеркам более освещенной территории возле столовой, их настиг внезапный смерч. Буквально в доли секунд двое взрослых человек в беспамятстве валялись над навесом кустов, в которых только что хранились Кирилл и Зар. «Зар, на тебе Олеся! Дуй с ней на выход, а я загордеем. Гордеем!» Зар подхватил девочку. Благо, она была таких же габаритов, как он сам. Кир ускорился в башню за другом. На этот раз им ничего не помешало. Когда Кирилл с Гордеем прибыли на место, Зар с Олесей уже их ждали. «Как она?» – кивнул Кир на девочку. «Все так же, пока не пришла в себя». «Так или иначе, задерживаться здесь опасно». «Конечно! Уходим отсюда!» Четверка шагнула в цельный, на первый взгляд, высоченный забор. Но друзья не почувствовали преграды. А в следующий момент они оказались по ту сторону границы загадочного озера. Находясь все это время на территории интерната и в лабиринте, пропуская через себя тяжелые энергии, ребята, казалось, адаптировались к местной атмосфере. Но когда они очутились вне ее среды, поняли, насколько тяжел был местный фон. Здесь, возле озера, даже несмотря на искусственно созданную защиту от любопытных носов, Друзья почувствовали, как с них словно камень с плеч свалился. Гордей оживился, и даже Олеся начала пытаться делать самостоятельные движения. Но дожидаться полного ее восстановления не стали. Не теряя времени даром, поторопились вон из этого жуткого места. Они пересекли расстояние до непроходимого валежника. Здесь, особенно Зару, пришлось туговато. Перебазировать Олесю через дебри было не так-то просто. Зарубик ждал Кира, который умудрился перевести Гордея и должен был вернуться, чтобы помочь другу, но не дождался. Совершенно неожиданно, приняв на себя весь груз, девочку подхватили сильные мужские руки. Зарубик уже хотел было войти в защитное состояние, но разглядел, чьи это были руки. На сына... Грозно сверкал глазами никто иной, как сам бус Белояр. А за зарослями, кроме Кира с Гордеем, их ждали Кудьяр и Волх. Без лишних слов, бус оставив у себя Олесю, Волх приняв Гордея, Кудьяр занялся Киром и Заром. Все произошло, как в случае с девочками. Окутав друзей теплом и успокоением, кудесник перенес их прямиком в руссколандскую школу.